В кутузке. Первое. Предположение второго члена городского управления Ренни, что никто не заметил Бренду, входящую на его участок, оказалось правильным. Но во время утренних хождений ее видели сразу трое человек, причем один из них даже жил на фабричной улице. Если бы Большой Джим о том знал, его бы это остановило? Едва ли. Он уже ступил на избранный путь и не мог повернуть назад, но, возможно, зная об этом Ренни, призадумался бы, по-своему он был очень вдумчивым человеком, и пришел к выводу, что убийство сродни картофельным чипсом Лейс, попробовав один раз, невозможно остановиться. Второе. Большой Джим не видел этих наблюдателей, когда подошел к главной улице. Не видела их и Бренда, поднимавшаяся по склону холма к городской площади. И все потому, что наблюдатели не хотели, чтобы их видели. Они спрятались на мосту мира, давно уже пребывавшем, в аварийном состоянии. Но в тот момент за ними числился проступок, и похуже. Если бы Кляр МакЛетча увидела сигареты, она бы вместо «дерьма» выдавила из себя – Кирпич. Чего там могла выдавить едва. И уж, конечно, больше не позволила бы Джо общаться с Норри Келверт, даже если от их дружбы зависела судьба города, потому что сигареты принесла она, сильно помятую и погнутую пачку Винстон, которую нашла на полке в гараже. Ее отец бросил курить годом раньше. И пачка покрылась слоем пыли, но сами сигареты, по разумению Нори, выглядели пригодными для использования по прямому назначению. Сигарет в пачке лежало три. Идеальный расклад, по одной на каждого. «Считайте, что это ритуал, приносящий удачу», — заявила Нори. «Мы выкурим их, как индейцы, молящие богов, об удачной охоте. Потом займемся делом». Звучит неплохо. Кивнул Джо. Курение давно уже интересовало его. Он не понимал, чем оно так привлекательно. Но что-то, вероятно, в нем было, раз уж так много людей этим занимаются. — Каких богов? — спросил Бенни Дрейк. — Каких выберешь? Нори посмотрела на него, так будто видела перед собой самого тупого из всех тупиц. — Божественных богов, если тебе так хочется. В линялых джинсовых шортах и розовом топике с волосами, обравлявшими маленькая лисья личика, а не забранными, как обычно, в конский хвост, мотающийся из стороны в сторону, она выглядела для обоих мальчиков такой симпатичной, если на то пошло, просто ослепительной. «Я помолюсь, чудо-женщине!» «Чудо-женщина не богиня!» Джо взял одну из преклонного возраста сигарет и выпрямил ее. «Чудо-женщина-супергерой?» Он задумался. «Может, супергероэсса?» «Для меня она богиня». Серьезные глаза Нори светились искренностью, говорившие о том, что признание – это от души. Она осторожно выпрямила свою сигарету, Бенни их примеру следовать не стал, подумал, что согнутая сигарета придает крутизны. До девяти лет я носила браслеты силы... «Чудо-женщины», а потом потеряла их. Думаю, браслет сперла это, сука, Иван Нидо. Нори чиркнула спичкой и поднесла к сигарете пугало Джо потом Бенни. Когда попыталась прикурить сама, Бенни задул спичку. «Зачем ты это сделал?» «Три на одну спичку? К беде». «Ты в это веришь?» «Не так, чтобы очень, но сегодня нам понадобится вся удача, что у нас есть» не посмотрел на пакет для продуктов, который лежал в корзинке его велосипеда, затем затянулся. Кашляя выдохнул дым, глаза наполнились слезами. «По вкусу? Крысины дерьмо!» «И много ты его выкурил, а?» Джо затянулся. «Не хотел выглядеть слабаком и не хотел кашлять, а то и, возможно, блевать. Дым обжигал, но не без приятности. Может, в конце концов, в этом что-то и было». Только у него уже чуть закружилась голова. «Осторожнее с затяжками», — сказал он себе. «Отключиться? Так же отстойно, как и блевануть. Если только не упасть на колени, Нори Келверт, это было бы клево». Нори сунула руку в карман и достала крышку от бутылки сока «Very fine». «Использую место пепельницы. Индийский ритуал курения — это хорошо, но я не хочу сжечь мост мира». Нори закрыла глаза. Губы пришли в движение. Сигарета оставалась между пальцами, столбик пепла увеличивался в размерах. Бенни посмотрел на Джо, пожал плечами, тоже закрыл глаза. «Небесный пехотинец Джо, услышь молитву смиренного новобранца Дрейка». Нори пнула его, не открывая глаз. Джо встал. Голова кружилась, но не так, чтобы очень, и второй раз он решил затянуться стоя и прошел мимо велосипеда в концу моста, выходящего на городскую площадь. — Ты куда? — спросила Нори, по-прежнему с закрытыми глазами. — Мне молиться лучше, когда я смотрю на природу, но на самом деле Джо хотелось глотнуть свежего воздуха, причина крылась не в табачном дыме, Чей аромат ему даже нравился, но на крытом мосту хватало других запахов. Гниющей пищи, разлитого пива, чего-то кисло-химического, наверное, этот запах, поднимался от протекавшего под ними престилстрим. Шеф сказал бы ему, что это тот запах, который он мог бы полюбить. Но даже снаружи воздух свежестью не отличался. Складывалось ощущение, что его уже использовали. И Джо вспомнилось прошлогодняя поездка в Нью-Йорк, примерно так же воздух пах и в подземке, особенно вечером, когда люди в переполненных поездах возвращались домой. Он стряхнул пепел в ладонь, а когда сдувал его, заметил Бренду Перкинс, поднимающуюся на холм. Мгновением позже рука коснулась его плеча, слишком легкая и маленькая, чтобы принадлежать Бенни. «Это кто?» спросила Нори. Лицо знаю, имя нет. К ним присоединился Бенни. Это миссис Перкинс, вдова шерифа. Но ткнула его локтем начальника полиции Дундук. Бенни пожал плечами. Какая разница? Они наблюдали за ней, потому что больше наблюдать было не за кем. Остальные горожане отправились в супермаркет, вероятно, принимать участие в крупнейшем в мире Сражение за продукты. Трое подростков провели разведку, но к полю боя не приближались. Их не пришлось уговаривать держаться подальше, учитывая ценность прибора, который им вручили. Бренда перешла главную улицу, свернула на престил стрит остановилась у дома Маккейнов, прошла дальше к дому Андреа Грину. — Пошли, — предложил Бенни. — Мы не можем пойти, пока она не ушла, — возразила Нори не пожал плечами. Большое дело, если она и увидит нас, мы всего лишь трое подростков, болтающихся на городской площади. И знаете что? Она, возможно, не заметит нас, даже если посмотрит в упор. Взрослые никогда не видят детей. Он обдумал последний вывод. Если они не на скейтбордах. Или не курят, добавила Нори. Они посмотрели на дымящиеся сигареты. Джо указал на корзинку, закрепленную на руле, швин на хайплейнс велосипеда Бенни. У них также есть особенность видеть детей, которые что-то делают с дорогими приборами, принадлежащими городу. Но рисунула сигарету в уголок рта, мгновенно став потрясающе крутой, потрясающе красивой, потрясающе взрослой. Подростки продолжили наблюдение. Теперь жена начальника полиции разговаривала с миссис Гринл. Несколькими секундами позже та буквально захлопнула дверь перед носом своей гости. «Вау, как грубо!» — покачал головой Бенни. «Неделю оставаться в школе после занятий?» Джо и Нори рассмеялись. Миссис Перкинс еще постояла перед закрытой дверью, словно в недоумении, потом спустилась по ступенькам с крыльца. И все трое инстинктивно подались назад, в тень крытого моста. В итоге потеряли из виду миссис Перкинс, но Джо тут же нашел подходящую щель в боковой стене. «Возвращается на главную», — доложил он. «Ага, поднимается по холму. Снова пересекает главную». Бенни сунул ему под нос воображаемый микрофон. «Начинаем съемку». Джо его проигнорировал. «Теперь она поворачивает на мою улицу». Он повернулся к Бенни и Нори. «Думаете, она идет к моей маме?» «Чувак, фабричная улица — это четыре квартала», — заметил Бенни. «Какова вероятность?» Джо ощутил облегчение, хотя и не представлял себе причину, по которой визит миссис Перкинс мог принести что-то плохое, но после того, как отец остался за куполом, мать сильно расстроилась и теперь волновалась по любому поводу. Она практически запретила ему участвовать в этой экспедиции. Спасибо мисс Шамуэй, та ее отговорила, заявив, что, по мнению Дейла Барбары, никто не справится с этим заданием лучше Джо. Джо, Бенни и Нори тоже, предпочитали называть порученное им дело «миссией». «Миссис МакЛетчи сказала Джулии, — «если кто и сможет пустить прибор в дело, так это ваш сын. Барби уверен в Джо, и это очень важно». Конечно же, настроение Джо от такой характеристики поднялось, но одного взгляда на мать, встревоженную, осунувшуюся, хватило, чтобы оно вновь упало. Не прошло и трех дней после появления купола, а она уже похудела, и у него щемило сердце, когда он видел, как мать держит фотографию отца. Словно думала, что он умер, они сидит в уютном мотеле, пьет пиво и смотрит HBO. Примечание. HBO – популярный кабельный канал. Впрочем, она согласилась с Джулией Шамой. В технике он разбирается, это точно. Всегда разбирался. Она оглядела сына с головы до ног, вздохнула. «Когда ты успел так вымахать, сынок?» «Не знаю», — честно ответил Джо. «Если я тебе разрешу, ты будешь осторожен». «И возьми с собой своих друзей», — вставила Джулия. «Бенни и Нори?» «Само собой». «А также», — добавила Джулия, — «соблюдайте осторожность». «Понимаешь, о чем я, Джо?» «Да, понимаю». «То есть не попадайтесь». Третье. Бренда исчезла среди деревьев, растущих вдоль фабричной улицы. «Ладно», — кивнул Бенни, — «пошли». Он аккуратно затушил сигарету в импровизированную пепельницу, Потом вытащил из корзинки пакет для продуктов. Внутри лежал желтый счетчик Гейгера, проделавший путь от Барби Красти, Джули, и, наконец, к Джо и его команде. Джо взял крышку от бутылки из-под сока и затушил свою сигарету, думая о том, что хотел бы попробовать вновь, когда у него будет больше времени, чтобы сосредоточиться на ощущениях. С другой стороны, может, и не стоило. Он уже подсел на компьютеры, комиксы Брайана К. Воина и скейтборд. Примечание. Брайан К. Воин родился в 1976 американский художник и сценарист. Возможно, больше одна спина выдержать не могла. «Люди будут проходить мимо», – напомнил он Бенни и Нори, – «возможно, много людей. Как только им надоест, это забава в супермаркете. Нам остается лишь надеяться, что на нас они внимания не обратят». В голове у него звучал голос мисс Шамуи, говорящей матери о том, какой важной может оказаться эта работа для города. Ему она могла и не говорить. Он, возможно, понимал это лучше, чем все остальные. «А если...» «Появятся копы», — начала Нори. Джо кивнул. «Счетчик отправится в пакет, а из него появится фрисби». «Ты действительно думаешь, что какой-то инопланетный генератор зарыт под городской площадью?» — спросил Бенни. «Я же сказал, что такое возможно», — ответил Джо, резче, чем собирался. «Все возможно». По правде говоря, Джо думал, что такое не просто возможно, а очень даже вероятно, если у купола не сверхъестественная природа, тогда это силовое поле. Силовое поле должно чем-то создаваться, так что у Джо сомнений не было, но он не хотел раздувать их надежды. Да и свои тоже. «Тогда начнем поиск», — Нори проскользнула под желтой полицейской лентой. «Надеюсь, что вы двое хорошо помолились». Джо не верил в силу молитвы, по части того, что человек мог сделать сам, и помолился он по другому поводу, чтобы Нори Келверт осчастливила его еще одним поцелуем, если они найдут генератор долгим и сладким. Четвертое. Утром. Когда они проводили короткое совещание в гостиной дома маклетчи перед выездом в город, Пугало Джо снял правую кроссовку, а потом и высокий спортивный носок. — Сладость или гадость? Ты понюхал мои ножки, дай мне жареной картошки! — весело воскликнул Бенни. — Заткнись, придурок! Нехорошо называть друга придурком, но, произнося эти слова, миссис маклетчи с упреком посмотрела на Бенни. Нори предпочла промолчать, с интересом наблюдая, как Джо кладет носок на ковер гостиной и разглаживает его. «Это Честер смил, пояснил Джо. «Та же форма, так?» «Ты совершенно прав», — согласился Бенни. «Такова наша судьба — жить в городе, похожем на спортивный носок Джо Маклэтч». «Или на туфлю старушки», — ставила Нори. «В туфле жила старушка одна» процитировала миссис Маклеч. Она сидела на диване, положив на колени фотографию мужа, точно так же, как и вчера, под вечер, когда мисс Шамои принесла счетчик Гейгера. Детей нарожала так много она, не знала даже, как ей с ними быть. Примечание. Популярный детский стишок из сказок матушки Гусыни. Отлично, мама. Джо изо всех сил старался не улыбнуться. В средней школе ходила другая версия. Детей нарожала так много она, что даже у ней отвалилась манда. Он вновь посмотрел на носок. Так где у носка середина? Бенни и Нори задумались, Джо их не торопил. Среди прочего, они нравились ему и потому, что могли заинтересоваться таким вопросом. Это не тот центр, как у круга или квадрата. Наконец оборвала паузу Нори. У нас не геометрическая фигура. — Я думаю, носок тоже геометрическая фигура, — не согласился Бенни. — По существу, только не знаю, как ее назвать. Носкоугольник — Носкоугольник? Нори рассмеялась. Даже Клэр чуть улыбнулась. — На карте Честер смел ближе к шестиугольнику, — заметил Джо, — но это не важно. Руководствуйтесь здравым смыслом. Нори указала на то место носка, где часть, обтягивающая стопу, переходила в верхний цилиндр. «Вот, середина здесь». Джо отметил указанное место шариковой ручкой. «Я не уверена, что это пятно отойдет, мистер». Клер вздохнула. «Но, ну, наверное, тебе все равно нужны новые. И прежде чем Джо успел задать следующий вопрос, добавила. На карте это будет городская площадь. Там вы будете его искать». — Там мы начнем поиски, — пробубнил Джо, определенно недовольный тем, что идею сняли у него с языка. — Потому что если генератор все-таки есть, — продолжила свою мысль Клэр Маклетча, его надо бы расположить в самом центре городской территории или как можно ближе к нему. Джо кивнул. — Круто, миссис Маклетч. не поднял руку. — Дайте пять, мать моего брата по духу. Чуть улыбаясь, все еще держа фотографию мужа, Клэр Маклечи шлепнула ладонью по ладони Бенни. По крайней мере, городская площадь – безопасное место. Она задумалась, хмурясь. Я, во всяком случае, на это надеюсь, но кто знает. Не волнуйтесь, я за ними пригляжу, – успокоила ее Нори. Просто пообещайте мне, если что-то найдете, разбираться с находкой вы позволите специалистам. Мамуля! — подумал Джо. — Я думаю, мы и есть специалисты. Но этого не сказал. Знал, что еще сильнее ее расстроит. — Даю слово. Бенни поднял руку с растопыренными пальцами. — Еще раз дайте пять. О, мать моего, на этот раз обе руки остались на фотографии. — Я тебя люблю, Бенни, но иногда ты меня утомляешь. Он печально улыбнулся. — Моя мама говорит то же самое. 5. Джо и его друзья направились к эстраде, которая возвышалась в центре городской площади. За их спинами что-то тихонько бормотал Престилстрим, сильно обмелевший благодаря дамбе той части купола, что отрезала город с запада И если бы купол остался еще на день, то Престилстрим, по мнению Джо, превратился бы в ручеек – бегущей среди донного ила. Ладно, хватит фигнёй заниматься. С Кейтером пора спасать Честер Смил. Запускаем эту крошку. Осторожно, с истинным благоговением Джо достал счетчик Гейгера из пакета для продуктов. Исходная батарея, которая снабжала его электроэнергией, давно уже села, а контакты покрылись толстым слоем ржавчины, но двууглекислая сода. Справилась с коррозией, а Нори нашла в мастерской отца не одну, а три шестивольтовые батареи. — У него просто крыша едет, если дело касается батареек, — призналась она друзьям. И он когда-нибудь убьется, учась кататься на скейте, но я его люблю. Джо положил палец на выключатель, мрачно посмотрел на своих друзей. — Знаете... «Эта штуковина способна засечь все, что нас облучает. И генератор таки может быть, и не только тот, что излучает альфа или бета-ч ради бога». «Включай!» — воскликнул Бенни. «Ожидание добьет меня». «Он прав», — кивнула Нори. «Давай». Но вот что интересно. Джо уже опробовал счетчик Гегера дома, поднес к нему старые часы с радием на циферблате. Стрелка тогда угрожающе дернулась. Счетчик работал отлично. Но здесь, как говорится, в поле, Джо вдруг как захолодило. Чувствовал выступающий на лбу пот, чувствовал, как тот собирается в большие капли, которые скоро покатятся по лицу. Возможно, он еще какое-то время стоял бы столбом, если бы Нори не положила свою руку, на его. Потом добавилась рука Бенни. Втроем они сдвинули выключатель ползун. Стрелка на шкале импульсы в секунду мгновенно сместилась на плюс пять, и Нори сжала плечо Джо. Но стрелка вернулась к плюс два, и девочка ослабила хватку. Они не имели опыта работы с радиационными счетчиками, но догадались, что это всего лишь фон. Медленно Джо обошел эстраду. Трубка Гейгера-Мюллера высовывалась из свернутого спиралью провода, похожего на телефонный. Лампа-индикатор, показывающая подачу электрического тока, светилась янтарем. Стрелка время от времени чуть подергивалась, но держалась около нуля. Джо не удивился. Какая то его часть знала? что сразу ничего не получится, но одновременно испытывал горькое разочарование. Это удивительно, до чего хорошо разочарование и отсутствие удивления дополняли друг друга. Прямо-таки близняшки Олсен. Примечание. Сестры-близнецы Олсен, Мэри Кейт и Эшли Фуллер, актрисы и певицы, родились в 1986 году. «Давай я», — предложила Нори. «Может...» «Мне повезет больше?» Он отдал счетчик без единого слова протеста. Следующий час или чуть больше они кружили по городской площади, передавая друг другу счетчик Гегера, увидели автомобиль, который повернул на фабричную улицу, но не заметили Ренни-младшего. Ему полегчало сидящего за рулем, и он не заметил их. Скорая проехала вниз по склону в направлении «Мир и еды». С включенными мигалкой и сиреной ребята удостоили скорую, короткого взгляда, и вернулись к своему занятию, которое слишком их увлекло, чтобы они заметили вновь появившегося младшего, уже за рулем отцовского, хаммера. Они так и не воспользовались фризби, принесенные на случай, если придется отвлекать внимание, с головой ушли в поиски источника излучения, да и не требовалось им никого отвлекать. Те немногие горожане, что расходились по домам, на городскую площадь не смотрели, некоторых занимали собственные раны, большинство несли награвленные продукты, кое-кто катил полные тележки. Все выглядели пристыженными. К полудню Джо и его друзья уже были готовы сдаться. — Пошли ко мне, — предложил Джо. — Мам нас чем-нибудь накормит? — Отлично, — кивнул Бенни. — Надеюсь, это будет тушеное мясо с овощами. Твоя мать классно его готовит. — Может, мы пройдем через мост мира и сначала проверим другую его сторону? — предложила Нори. Джо поморщился. — Но там нет ничего, кроме леса. Опять же, это дальше от центра. — Да, но... — Она замолчала. — Что? — Ничего. Есть одна идея. Возможно, глупая. Джо посмотрел на Бенни. Тот пожал плечами и протянул Нори, счетчик Гегера. Они вернулись к мосту Мира, поднырнули под провисшую желтую ленту. На самом мосту царил сумрак, но света хватило, чтобы Джо, заглянув через плечо Нори, увидел, как стрелка дернулась, когда они миновали половину моста, шагая гуськом, чтобы сильно не нагружать прогнившие доски. Когда ребята сходили с моста на другой стороне щит, указатель сообщил... Вы покидаете городскую площадь Милла, со о в 1808 Утоптанная тропа вела вверх по склону, заросшему дубами, ясенями, березами. Осенняя листва висла на ветках и выглядела не веселенькой, а очень грустной. К тому времени, когда они подошли к началу тропы, стрелка шкалы импульсы в секунду уже стояла между плюс пять и плюс десять. После плюс десяти Шкала быстро добиралась до плюс пятьсот, а потом до плюс тысячи. Дальний конец шкалы окрасили красным. Стрелка находилась еще очень далеко от красного, но Джо практически не сомневался, что ее нынешние показатели – не общий фон. не смотрел на чуть подрагивающую стрелку, тогда как Джок на норе. «Так о чем ты подумала?» – спросил он. «Не боись, выкладывай». «Потому что, похоже, эта идея совсем не глупая». «Не глупая», — согласился Бенни. Постучал пальцем по окошку над надписью «Импульсы в секунду». Стрелка прыгнула, потом вернулась к плюс семь или плюс восемь. «Я подумала, что генератор и транслятор, в принципе, одно и то же», — ответила Нори. «И транслятор не обязательно ставить посередине. Достаточно установить его повыше». «Транслятор ХНВ» — Не на горе, — напомнил Бенни. — Стоит на поляне, вещает во славу Иисуса. Я его видел. — Да, но дело в том, что это очень мощный передатчик. Отец говорил мне тысяч в сто ватт. Может, то, что мы ищем, транслируя сигнал, на меньшее расстояние, вот я и подумала. Какая самая высокая точка города? — Блэк Ридж, — ответил Джо. — Блэк Ридж. Нори подняла маленький кулачок. Джо стукнул по нему. Потом вытянул руку. В ту сторону две мили, может, три. Он повернул трубку Гейгера и Мюллера в указанном им направлении. И они наблюдали, как стрелка подошла к плюс десяти. — Чтоб меня трахнули! — воскликнул Бенни. — Может, и трахнут. Лет в сорок. — усмехнулась Нори. — Крутая, как и всегда, но покраснела. Чуть-чуть. «На Блэк Ридж Роуд есть старый яблоневый сад», — сказал Джо. «Оттуда можно увидеть весь мил. И ТР-90 тоже. Так, во всяком случае, говорил мне отец. Объект может быть там». «Ты гений, Нори». Ему не пришлось ждать, пока она поцелует его. Воспользовавшись случаем, поцеловал ее сам, правда, в губы не решился. Только в уголок рта. Нори выглядела довольной, но над переносицей оставалась вертикальная морщинка сомнений. — Возможно, это ничего не значит. Стрелка не рванула к красному. Сможем мы добраться туда на велосипедах? — Конечно, — воскликнул Джо. — После Лэнча, — добавил Бенни. Он полагал себя самым практичным из троицы. Шестое. Пока Джо, Бенни и Нори ели ленч в доме МакЛетчи, именно тушеное мясо с овощами, а Расти Эверетт с помощью Барби и двух юных девушек занимался пострадавшими в продуктовом бунте, доставленными в Кэтрин Рассел, большой Джим Ренни сидел в своем кабинете, просматривал список и вычеркивал уже сделанное Увидел свой хаммер, вкатывающийся на подъездную дорожку, и вычеркнул еще один пункт. Бренда лежала вместе с остальными телами. Рэнни подумал, что теперь он готов. Во всяком случае, для этого сделано все, что можно. Даже если бы купол сегодня исчез, большой Джим полагал, что его зад надежно прикрыт. Младший вошел и бросил ключи от хаммера на стол отца. Бледный, с еще больше отросшей, щетиной на щеках, но уже не выглядевший, как смерть, левый глаз оставался красным, но не пламенел. — Все готово, сын? — младший кивнул. — Нас посадят? — в вопросе слышалось лишь любопытство. — Нет. Идея, что его могут посадить... Не приходило Большому Джиму в голову. Даже после того, как эта ведьма, Перкинс, появилась здесь и начала выкладывать свои обвинения, он улыбнулся. Но Дейла Барбару посадит. Никто не поверит, что он убил Бренду Перкинс. Большой Джим продолжал улыбаться. Поверят. Люди испуганы. И они поверят. Так уж устроена жизнь. Откуда ты знаешь? «Потому что я изучаю историю, и тебе не мешает как-нибудь этим заняться?» На кончике языка уже вертелся вопрос, почему он покинул Боудин? Примечание Боудин – частный колледж высшей ступени в городе Брансуик, штат Мэн. Бросил сам? Его вышибли или попросили уйти? Но потом решил, что сейчас не время и не место». Вместо этого спросил, может ли младший выполнить еще одно поручение. Тот потер висок. «Наверное». Взялся за гуш, не говори, что не дюш. «Тебе понадобится помощь. Ты можешь взять Фрэнка, но я бы предпочел Тибодо, если он сможет двигаться после сегодняшнего. Только не сирлся. Парень хороший, но глупый». Младший ничего не сказал. Большой Джим вновь задался вопросом А что не так с его сыном? Но хотел ли он действительно это знать? Может, когда закончится кризис, а пока на плите стояло слишком много кастрюль и сковородок, а до обеда оставалось совсем ничего? — Что мне нужно сделать? — спросил все-таки младший. — Сначала хочу кое-что выяснить. Большой Джим взял мобильник. Всякий раз, когда это делал, ожидал, что пользы от него будет, как от козла молока. Но мобильник все еще работал. По крайней мере, звонки по городу проходили, а ничего больше ему и не требовалось. Он позвонил в полицейский участок. После третьего гудка услышал голос Стейси Могин, запыхавшийся, а не деловой, как обычно. Большого Джима это не удивило, с учетом утренней заварушки. Сейчас он слышал чьи-то крики. Полицейский участок, если у вас не что-то чрезвычайное, пожалуйста, положите трубку и позвоните позже. Сейчас мы ужасно за этот Джим Ренни, милая. Он знал, что Стейси терпеть не может, когда к ней обращаются, милая, потому я обратился. Соедини меня с Шифом, скоренько. «Он пытается разнять драку перед столом дежурного. Может, вы сможете перезвонить позже?» «Нет, я не могу перезванивать позже. Думаешь, я стал бы звонить по какому-то пустяку?» «Пойди туда сама, милая, и прысни в самого агрессивного Мейсом. Потом отправь Пита в его кабинет, чтобы...» Она не дала ему закончить, но и не попросила подождать. Телефон со стуком упал на стол. Большой Джим удовлетворенно кивнул. Если уж он кого-то достал, ему нравилось об этом знать. Издалека донесся приглушенный голос. Кто-то обозвал кого-то гребаным вором. Большой Джим улыбнулся. Мгновением позже его перевели на другой телефон. Стейси не удосужилась сообщить ему об этом. Какое-то время он слушал чью-то ругань. Потом кто-то взял трубку запыхавшийся Рэндалф. — Говори быстро, Джим, у нас тут сумасшедший дом. Те, кого не отправили в больницу, со сломанными ребрами или с чем-то еще злые, как черти. Каждый винит всех остальных. Я пытаюсь не заполнять камеры внизу, но, похоже, половина из них хочет туда отправиться. — Идея увеличить численность полиции сегодня, кажется, тебе более привлекательный чиф. Господи, да, нам досталось. Одна из моих патрульных, Ру, в больнице. У нее разломана нижняя половина лица. Выглядит она, как невеста Франкенштейна. Улыбка большого Джима расползлась на все лицо. Сэм Вердре его не подвел, но, разумеется... Это еще одна особенность шестого чувства, когда тебе приходится кого-то о чем-то просить. В тех редких случаях, когда ты не можешь что-то сделать сам, ты всегда обращаешься к нужному человеку. Кто-то швырнул в нее камень, и вмелосился тоже. Тот на какое-то время отключился, но теперь вроде бы в порядке, но рана во весь лоб. Я отправил его в больницу, чтобы его перевязали. — Это форменное безобразие. Кто-то целился в моих патрульных, и, думаю, не один человек. Большой Джим, мы можем набрать еще помощников. Я думаю, ты найдешь много желающих среди чистолюбивых парней этого города. Я и сам могу предложить нескольких из прихожан церкви святого искупителя, к примеру, братьев Кельян. — Джим, Кильяны и тупее полена, Знаю. Но они парни крепкие и исполнительные. Он помолчал. Опять же, умеют стрелять. Мы собираемся вооружить новых полицейских? В голосе Рэндалфа звучали и сомнения, и надежда. После того, что произошло сегодня? Разумеется. Я думаю, что сначала надо привлечь человек десять-двенадцать. Френка младший помогут тебе с выбором кандидатур, и нам понадобится больше, если к следующей неделе все не образуется. Выдаем расписки на жалование и в первую очередь снабди товарами, если начнется нормирование их самих и семьи. Хорошо. Пришли сюда младшего. Френк уже здесь. Тибода тоже. Ему у супермаркета тоже досталось, но повязку на плече поменяли и теперь он в форме. Рэнделл понизил голос. Он говорит, что перевязал его, Барбара, и перевязал очень неплохо. Это хорошо, но нашему мистеру Барбаре недолго осталось менять повязки. Для младшего у меня есть другая работа, и для патрульного Тебода тоже. Пришли его ко мне. Зачем? Если бы я хотел, чтобы ты знал, я бы тебе сказал. Просто пришли его. Младшие Фрэнк смогут составить список новобранцев позже. «Что ж, раз ты так говоришь...» Рэндалфа прервал какой-то грохот. «Кто-то упал или кого-то свалили? Опять грохот! Теперь уже что-то разбилось!» «Прекратите!» — проорал Рэндалф. Улыбаясь, Большой Джим отодвинул мобильник на пару дюймов от уха и так все слышал. «Схватите этих двоих!» — Не этих, идиот, других двоих. Нет, я не хочу, чтобы их арестовали. Я хочу, чтобы их вышвырнули отсюда, хоть пинками под зад, если по-другому они не желают. Мгновением позже он вновь говорил с большим жимом. «Э, — Напомни мне, почему я хотел получить эту работу, а то я уже начал забывать. — Все войдет в норму, — успокоил его Ренни. — Скоро у тебя будет пять новичков, крепких. Молодых парней. Позже еще пятеро, как минимум пятеро. А теперь пришли ко мне юного тибода и проследи, чтобы камеру в дальнем углу подготовили к приему нового постояльца. Мистер Барбара займет ее уже сегодня. По какому обвинению? Как насчет четырех убийств и организации бунта в местном супермаркете? Подойдет? И он отключил связь прежде чем Рэндалф успел ответить. — И что ты хочешь от меня с Картером? — спросил младший. — Днем? — Во-первых, разведка. И планирование. С планированием я помогу. Потом ты примешь участие в аресте Барбары. Думаю, это тебе доставит. Удовольствие? — Доставит. После того, как Барбара окажется в камере, ты и патрульный Тибода плотно поужинаете, потому что настоящая работа будет ждать вас ночью. Какая? Сжечь редакцию Демократа. Как тебе это? Глаза младшего широко раскрылись. Зачем? Вопрос сына его разочаровал. Потому что в ближайшем будущем газета городу не нужна. Есть возражение. Папа, тебе приходило в голову, что ты, возможно, чокнутый. Не то слово. Седьмое. «Столько раз я бывала в этой комнате», произнесла Джинни Томлинсон новым невнятным голосом, но не представляла себе, что окажусь на этом столе. «Даже если бы представляла, наверняка не думала, что оперировать тебя будет тот парень, который утром приготовил тебе стейк и яичницу». Барби старался шутить, но он зашивал и перевязывал с того самого момента, как первым же рейсом скорый прибыл в Кэтрин Рассел и очень устал. Он подозревал, что главная причина усталости – стресс. Барби до смерти боялся навредить кому-нибудь, вместо того, чтобы помочь. Ту же тревогу он видел на лицах Джины Буфалина и Гарриет Бигеллоу, а у них в голове не тикали часы, заведенные Джимом Ренни, что усугубляло положение Барби. «Думаю, пройдет немало времени, прежде чем я снова смогу съесть стейк», — вздохнула Джинни. Расти выправил ее нос, прежде чем заняться другими пациентами. Барби ему ассистировал, удерживал голову неподвижно, как мог мягко, И бормотал ободряющие слова. Сначала Расти вставил ей в ноздри ватные тампоны, пропитанные медицинским раствором кокаина. Выждав 10 минут, чтобы анестезия подействовала, за это время зафиксировал растянутое запястье и наложил эластичную повязку на раздувшееся колено какой-то толстухи, вытащил тампоны и схватил скальпель. Действовал фельдшер с вызывающей восхищение быстротой. Прежде чем Барби предложил Джинни сказать «Душка», Расти уже вставил державку скальпеля в более широкую ноздрю, прижал к перегородке и использовал как рычаг. «Как человек, подцепляющий колпак на колесе», — подумал Барби, прислушиваясь к слабому, но долетающему до ушей хрусту, сопутствующему возвращению носу Джинни прежней или близкой к ней формы. Она не закричала, но ногти... Прорвали бумажную простыню, которой застелили стол, а из глаз покатились слезы. Теперь Джинни держалась спокойно. Расти дал ей пару таблеток перкосета. Но слезы продолжали течь из менее опухшего глаза. Распухли и ставшие фиолетовыми щеки. Барби подумал, что выглядит она, как Рокки Бальбова после поединка с Аполлокридом. — Взгляни на светлую сторону жизни, — сказал он Джинни. — А она... Есть, определенно. вот Ру придется месяц сидеть на супе и молочных коктейлях. Джорджи, я слышала, в нее попал камень, как сильно. Жить она будет, но пройдет много времени, прежде чем она станет красивой. Джорджи никогда и не претендовала на звание «Мисс Яблочный цвет. Джин не понизила голос, это она кричала. Барби кивнул. Воплеру разносились по всей больнице. Расти дал ей морфия, но она долго не могла угомониться. Должно быть здоровье у нее, как у лошади. — А совести как украходило, — добавила Джинни все тем же невнятным голосом. — Я бы не хотела, чтобы такое с кем-то случилось, но это чертовски хороший аргумент в пользу неизбежности кармического возмездия. Давно я здесь... «Мои чертовы часы сломались!» Барби посмотрел на свои. «Сейчас половина третьего, то есть, получается, ты уже пять с половиной часов на пути к выздоровлению». Он крутанул бедрами, услышал, что хрустнула поясница, почувствовал, спина чуть расслабилась, решил, что Томпетти абсолютно прав, ждать — это самое трудное, предположил, что все станет проще, когда он наконец-то окажется в камере. Если только его не убьют, ему пришло в голову, что кое-кто может решить что это наилучший выход убить его при сопротивлении арест. Чему ты улыбаешься? спросила Джинни. — Ничему особенному он взял пинцет, а теперь лежи тихо и не мешай мне. раньше начнем раньше закончим. Я должна встать и взяться за дело. — Если ты встанешь, то сделаешь только одно — грохнешься на пол. Она посмотрела на пинцет. — Ты знаешь, как с ним управляться? — Будь уверена, выиграл золотую медаль. В олимпийском турнире по удалению осколков стекла. — По части вранья ты перещеголяешь даже моего бывшего мужа. Джинни слабо улыбнулась. Барби догадался, что улыбка причиняет ей боль. Пусть она и приняла более утоляющее. Ему нравилась твердость ее характер. Ты не из тех зануд-медиков, которые становятся тиранами, когда им самим приходится лечиться. Таким был доктор Хаскелл. Однажды он загнал под ноготь большого пальца занозу, а когда Расти предложил ее вытащить, ответил, что ему нужен специалист. Она засмеялась, скривилась, застонала. — Если тебе от этого полегчает, коп который ударил тебя, получил камнем по голове. — Опять карма? Он уже оклемался? — Да. мелсирс Сирс двумя часами раньше покинул больницу с повязкой на голове. Когда Барби склонился над ней с пинцетом, она инстинктивно отвернула голову. Он повернул ее назад, надавив рукой, очень осторожно, на менее распухшую щеку. — Я знаю, что ты должен это сделать, — — сказала она. — Просто очень боюсь. За глаза. — С учетом того, как сильно тебя ударили, тебе повезло, потому что осколки вокруг глаз, а не в них. — Знаю. Только не причиняй мне боли хорошо. — Конечно. Скоро ты будешь на ногах, Джинни. Я все сделаю быстро. Он вытер руки, чтобы убедиться, что они сухие. Перчатки надевать не хотел, боялся, что те повлияют на точность движений. Наклонился ниже. С полдюжины маленьких осколков, разбитых линз, вонзились в брови и вокруг глаз, но больше всего Барби. Тревожил один, чуть ниже уголка левого глаза. Барбе не сомневался, что Расти удалил бы его сам, если бы заметил, но он сосредоточился на носу Джинни. — Сделай это быстро, — сказал себе Барби. — Неудачу обычно терпит тот, кто колеблется. Он ухватил осколок кончиками пинцета и бросил в пластиковый контейнер, стоящий на столике. Крошечная капелька крови выступила из ранки. Барби выдохнул. — Ух, остальная ерунда. Никаких проблем. — Из твоих уст до да в уши Господа. Он едва успел ударить последний осколок, когда растя, — Открыл дверь смотровой и спросил, не может ли Барби ему помочь. Фельдшер держал в руке жестянку постилок с «Помочь с чем?» «С геморроем, который ходит как человек. Эта анальная язва хочет уйти. С украденными товарами. При обычных обстоятельствах я бы порадовался, увидев, как эта паршивая задница выходит за дверь. Но сейчас она может принести пользу». «Дженни?» – спросил Барби. «Ты в порядке?» Она махнула рукой в сторону двери. Когда он двинулся следом за Расти, Джинни крикнула «Эй, красавчик!» Барби оглянулся, и она послала ему воздушный поцелуй. Барби его поймал. Восьмое. В Честерсмеле работал только один стоматолог — Джо Боксер. Его клиника находилась в конце страут -Лейн. И из кабинета открывался прекрасный вид на Престилстрим и Мост Мир. Прекрасный, если человек сидел, но большинство гостей занимали горизонтальное положение и смотреть могли только на несколько десятков фотографий Чихуахуа-боксера, развешанных по потолку. «На одной из них эта чертова собака выглядит так, будто собирается нагадить», — поделился Дугитвич Твитчел с Расти после одного визита. Не знаю, может это порода собак так сидит, но я сомневаюсь. Думаю, я провел полчаса глядя на эту тряпку с глазами, справляющую большую нужду, пока Бокс удалял мне два зубы мудрости. По ощущениям, отверткой. Вывеска, которая находилась над входом в клинику боксера, выглядела как баскетбольные трусы, снятые со сказочного великана. Золотисто-зеленая в цветах диких котов. Поверх утянулась надпись: "Джозеф Боксер, доктор-стоматолог". Ниже вторая: "Боксер быстрый". И он работал достаточно быстро. С этим соглашались все, но не признавал никаких медицинских страховок, брал только наличными. Если к нему приходил больной с пульпитом, десны которого пылали, а щеки раздулись, как у белки, набившей рот орехами, и начинал что-то говорить о страховке, боксер предлагал ему добыть деньги в антеме или синем кресте или где-то еще, а потом возвращаться к нему. Небольшая конкуренция могла бы заставить его смягчить такую драконовскую политику, но полдесятка стоматологов, которые пытались практиковать Честерс Смилли с начала девяностых, быстро отказывались от своих намерений. Ходили слухи, что добрый друг боксера, Джим Ренни, помогал тому в борьбе с конкурентами. Но доказательств никто привести не мог. А пока боксер каждый день кружил по городу, на своем Порше и наклейка на заднем бампере оповещала – Мой второй автомобиль тоже Порше. Когда Расти вместе с Барби вышел в коридор, боксер направлялся к выходу или пытался направиться. Твич ухватил его за руку в холле у дверей. В другой руке боксер держал корзину, набитую вафлями Эгго. Ничего больше, только упаковки и упаковки вафель. И Барби задался вопросом. Уже не в первый раз, а может, он лежит в канаве, что проходило за автомобильной стоянкой у Дипперса, избитой до полусмерти. И все это видение, рожденное поврежденным мозгом. «Я здесь не останусь», — кричал боксер. «Я должен отнести это домой и положить морозильную камеру. Из того, что вы предлагаете, все равно ничего не выйдет так, что отцепитесь от меня». Барби заметил маленькую нашлепку из пластыря на брови боксера и повязку на правой руке повыше локтя. Дантист, похоже, с боем добывал замороженные вафли. — Скажи этому Громиле, чтоб отпустил меня, — обратился он к Расть, едва увидев его. — Мне оказали помощь, и теперь я иду домой. — Пока еще нет. Вам оказали помощь. И я ожидаю, что вы за это расплатитесь. Боксер, мужчина невысокий, выпрямился во все свои пять футов и четыре дюйма, расправил плечи и выпятил грудь. Ожидай и будь проклят. Я считаю, что челюстная хирургия, на нее у меня, кстати, нет разрешения, штатомен. Очень уж несоразмерная квит-прокуо за пару кусочков пластырь. Примечание. Компенсация. Латынь. Я работаю, чтобы жить, Аверетт, и исхожу из того, что моя работа должна оплачиваться. — Вам все оплатят на небесах, — вставил Барби. — Разве не так, — говорит ваш друг Ренни? — Он не имеет никакого. от Барби приблизился на шаг и всмотрелся в зеленую корзину для покупок, которую боксер держал в руке. На ручке виднелась четкая надпись «Собственность мира еды». Боксер тут же попытался заслонить корзину, но без особого успеха. Раз уж разговор зашел об оплате, вы заплатили за эти вафли? — Что вы такое говорите? Все брали все. Я взял только это. Он воинственно посмотрел на Барби. — У меня очень большая морозильная камера, и я обожаю вафли. — Все брали все? Не такое уж весомое оправдание при обвинении в грабеже. — мягко указал Барби. Боксер вроде бы не мог вытянуться еще больше, но каким-то образом вытянулся. Его лицо стало не просто красным, пунцовым. — Так отведите меня в суд. Где он, этот суд? Дело закрыто. Ха! Он начал поворачиваться к двери. Барби протянул руку и схватился за корзину. — Тогда я вафли просто конфискую. — Вы не можете этого сделать. — Нет. Так отведите меня в суд, — Барби улыбнулся. — Ох, я и забыл. Где он, этот, суд? Доктор Боксер сверлил его злобным взглядом. Губы его чуть разошлись, открыв верхушки миниатюрных, идеально ровных, зубов. — Мы приготовим эти вафли в кафетерии, — поддержал Барбару Раст. Вкусно. Ням-ням. — Да, пока еще есть электричество, чтобы поджарить их, — пробормотал Твич, — или можем нацепить их на вилки и приготовить над мусоросжигательной печью. — Вы не можете этого сделать. — Давайте определимся со всей ясностью, — настаивал Барби. — Если вы не сделаете того, о чем просит вас расти, я не позволю вам вынести отсюда вафли. Учитель истории Чес Бендер с одной наклейкой из пластыря на переносице, а второй на шее рассмеялся недобрым смехом. «Расплачивайся! Так ведь ты всегда говоришь, док!» Боксер перевел злобный взгляд на Бендера, потом на Расти. «Шансы на то, что получится, почти что нулевые. Вы должны это знать». Расти открыл жестянку из-под сукроц В ней лежали... Шесть зубов. Тори Макдональд подобрала их около супермаркета, встала на колени, не копалась в лужах крови Джорджиру, чтобы найти. Если вы хотите в ближайшем будущем завтракать вафлями Эгго, вам лучше вставить их обратно в челюсть джорджи А если я просто уйду? Чез Бендер сделал шаг вперед, сжав кулаки. В этом случае мой продажный друг, я изобью тебя в кровь. На автостоянке. — А я помогу, — вставил Твич. — А я помогать не буду, но посмотрю, — внес свою лепту Барби. Послышались смех и аплодисменты. Барби это позабавило, но при том засосало под ложечкой. Плечи боксера поникли, и сразу он превратился в маленького человечка, у которого возникли большие проблемы. «Челесной хирург, работая в оптимальных условиях, мог бы имплантировать эти зубы, и, наверное, они бы прижились, хотя он не стал бы давать никаких гарантий. В моем случае она может считать себя счастливицей, если приживутся один или два, скорее зубы попадут к ней в дыхательное горло, и она задохнется». Полная женщина с копной пламенеющих рыжих волос отодвинула Чеза Бендера в сторону. Я посижу рядом, чтобы с ней этого не случилось. Я ее мать. Доктор Боксер вздохнул. Она в сознании. Прежде чем он получил ответ, к больнице подъехали два патрульных автомобиля, один из них зеленый Чифа. Из одного вылезли Фредди Дентон, Ренни-младший, Фрэнк Дилисепс и Картер Тибодо. С переднего сиденья зеленого Чиф Рэндалф и Джеки Уэттингтон. Заднего жена Расти, подойдя к дверям больницы, они достали оружие. Маленькая толпа, наблюдавшая за противостоянием с джо-боксером, зашумела и подалась назад. Многие несомненно ожидали, что их арестуют за участие в грабеже. Барби повернулся к Расти. Посмотри на меня. Что ты посмотри на меня? Барби поднял руки, показал их ему с обеих сторон, потом задрал футболку, продемонстрировал сначала плоский живот, потом спину. «Видишь, какие-то ссадины? Синяки? Нет. Проследи, чтобы они об этом узнали». На большее у него не хватило времени. Рэндалф со своим войском уже миновал двери. «Дейл, Барбара, шаг вперед!» Барби вышел до того, как Рэндалф наставил на него пистолет, потому что бывали несчастные случаи, иной раз совсем не случайные. Барби увидел недоумение Расти и проникся еще больше симпатией к такому наивному фельдшеру. Увидел Джину Буфалина и Гарет, Бигелоу, их широко раскрытые глаза – Но в основном сосредоточился на чифе Рэндолфе и его копах. Все стояли с каменными лицами, разве что в глазах Тибодо и Дилисепса читалась удовлетворенность. Для них это была всего лишь расплата за ту ночь у Диперса, И расплачиваться, похоже, предстояло по полной. Расти встал перед Барби, словно заслоняя его. — Не делай этого! — прошептал Барби. — Расти! — Нет! — вскрикнула Линда. — Питер! — «В чем дело?» – спросил Расти. «Барби помогает мне, делает это чертовски хорошо». Барби боялся отодвинуть здоровяка-фельдшера, боялся даже прикоснуться к нему. Он лишь поднял руки очень медленно, ладонями вперед. Увидев, как Барби поднимает руки, младший и Фредди Дентон направились к нему быстро. Младший даже толкнул Рэндалфа и Беретта, зажатая в кулаке Чифа, выстрелила. Грохот раздался оглушительный, пуля вонзилась в деревянный пол в трех дюймах от правой ноги Рэндалфа, оставив, на удивление, большую дыру. В воздухе повис запах сгоревшего пороха. Джина и Гарет закричали и бросились бежать к главному коридору, перепрыгивая через ползущего по полу Джо, боксера. Тот втянул голову в плечи, а его всегда аккуратно зачесанные волосы падали на лицо. Брэндон Эллерби, которому свернули челюсть, пнул стоматолога в плечо, когда тот проползал мимо. Жестянка выскочила из руки боксера, ударилась о стол регистратора, раскрылась. Зубы, которые с таким тщанием собирала Тори Макдональд, разлетелись в разные стороны. Младший Фредди схватили Расти, который не пытался сопротивляться. На его лице читалось полнейшее недоумение. Копы оттолкнули фельдшера в сторону, ноги его заплелись. Линда попыталась удержать Расти, но они вместе упали на пол. «Какого хрена?» — проревел Твич. «Какого хрена?» Чуть прихремывая, Картер Тибода направился к Барби, который видел, что его ждет, но рук не отпускал. Потому что если б опустил, его могли убить. И не только его. После того, как выстрелил один пистолет... «Шансы, что выстрелят другие, повысились». «Привет, дружище!» «А ты, однако, даром времени не терял?» Тибода ударил Барби в живот. Тот напряг мышцы, готовясь к удару, но все равно согнулся пополам. Силы у Тибода хватало. «Прекратите!» — прокричал Расти. На лице все еще отражалось недоумение. Но теперь к нему добавилась злость. «Немедленно прекратите к чертовой матери!» Он пытался подняться, но Линда обвела его руками и не опускала. — Нет, нет, он опасен. — Что? — Расти повернул голову и изумленно посмотрел на жену. — Ты рехнулась? Барби по-прежнему поднимал руки, показывая копам, что они пустые. Стоял он согнувшись так, что возникало впечатление, что Барби низко кланяется, приветствуя их. — Тибода, отойди, — приказал Рэндалф. Этого достаточно. — Убери пистолет, идиот! — крикнул Расти Чифу. — Хочешь кого-нибудь убить? Рэндалф бросил на него полное презрение взгляд, повернулся к Барби. — Выпрямляйся, сынок. Барби выпрямился, превозмогая боль, но выпрямился. Он знал, что сейчас катался бы по полу, жадно ловя ртом воздух, если б не приготовился к удару Тибода. И тогда Рэндалф попытался бы поднять его на ноги пинками? И другие копы присоединились бы к нему, несмотря на большое количество зрителей, которые теперь подбирались поближе, чтобы лучше видеть? Разумеется, потому что кровь в копах кипела, так уж обычно разворачивались события в подобных ситуациях. «Я арестовываю тебя за убийство Анжелы Маккейн, Дорин Сандерс, Лестера Когенса» И Брэнде Перкинс от каждого имени Барби вздрагивал, но последнее поразило его в самое сердце. Эта славная женщина забыла про осторожность. Барби не винил ее, она так горевала по мужу, но мог винить себя, потому что позволил ей пойти к Ренни. Более того, подтолкнул к этому. — Что произошло? — спросил он Рэнделфа. Что во имя Бога вы сделали? «Как будто ты не знаешь», — фыркнул Фредди Дентон. «Что же ты за маньяк такой?» Лицо Джеки Уэттингтон перекосило от презрения, глаза стали маленькими от ярости. Барби их проигнорировал, он всматривался в лицо Рэндалфа, по-прежнему не опуская рук. Требовался лишь малейший повод, чтобы копы набросились на него, даже Джеки. Обычно милейшая женщина могла к ним присоединиться. Пусть ей требовалась веская причина, а не повод. А может, и этого не требовалось. Иногда ломались и хорошие люди. — Тогда у меня есть вопрос. — Получше, — продолжил Барби. — Почему вы позволяете Рэнни творить такое? Это же его дела. О чем вы прекрасно знаете? Все следы ведут к нему. — Заткнись, — Рэндалф повернулся к младшему. — Надень на него наручники. Младший потянулся к Барби, но прежде чем успел коснуться его, Барби убрал руки за спину и развернулся. Расти и Линда оставались на полу, Линда обнимала мужа, удерживая его. — Помни, — сказал ему Барби, — когда пластиковые наручники стянули запястье, врезаясь в кожу. Расти встал. Когда Линда попыталась удержать его, оттолкнул ее и одарил взглядом, которого она никогда не видела. В нем читалась суровость, упрек, но и жалость. «Питер!» — обратился он к начальнику полиции, а когда тот начал отворачиваться, возвысил голос до крика. «Я с тобой говорю! Смотри на меня, когда я это делаю!» Рэндалф повернулся. Его лицо превратилось в каменную маску. «Барби знал, что вы идете за ним». «Конечно, знал!» — вставил младший. «Он, возможно, псих, но ведь не дурак». Расти на него и не посмотрел. Он показал мне руки, лицо, поднял футболку, чтобы я мог увидеть его живот и спину. Все чисто, не считая синяка, который появится после удара Тибода. — Три женщины! — подал голос Картер. — Три женщины и священник. Он это заслужил. Расти по-прежнему смотрел на Рэндалфа. — Это подстава. «При всем уважении к тебе, Эрик, это не твоя епархия. Рэндалф убрал пистолет в кобуру. К всеобщему облегчению. — Совершенно верно. Я лекарь, не коп и не адвокат, и говорю тебе следующее. Если мне доведется увидеть его, пока он будет под твоей опекой и у него обнаружатся ссадины и синяки, да поможет тебе Бог». А что ты собираешься сделать? Позвонишь в Союз гражданских свобод? Губы Френка Делисепса побелили от ярости. Твой друг забил до смерти четырех человек. У бренды Перкинс сломана шея. Одна из девушек была моей невестой, и она изнасилована. Вероятно и после смерти и до нее. Так все это выглядит. Большинство тех, кто разбежались при выстреле, уже вернулись. И теперь по толпе пронесся стон. И такого парня ты защищаешь? Да тебя самого надо за это посадить в тюрьму. Фрэнк, заткнись, бросила Линда. Расти посмотрел на Делисепса, мальчика, которого он лечил от ветряной успы и свинки, из волос которого выбирал в шей. Фрэнк привез их из летнего лагеря которому гипсовал левую руку, сломанную во время игры в бейсбол, а однажды у 12-летнего снимал жуткий зуд, вызванный ядовитым плющом. Он видел мало общего между тем мальчиком и этим мужчиной. «И если меня посадят в тюрьму, что потом, Фрэнк? Что будет, если у твоей матери случится очередной приступ желчно-каменной болезни, как в прошлом году, мне придется подождать с лечением, пока ее не пустят в тюрьму?» Фрэнк шагнул к нему, поднимая руку, чтобы отвесить оплеуху или ударить кулаком. Младший перехватил ее. «Он свое получит. Не волнуйся, все получат, кто на стороне Барби, когда придет время». «Стороне?» — в голосе Расти слышалось искреннее изумление. «О каких сторонах ты говоришь? У нас тут не футбол». Младший улыбнулся, словно знал какой-то секрет. Расти повернулся к Линде. — И такое говорят твои коллеги. Тебе это нравится? Какие-то мгновения она не могла поднять на него глаз, потом подняла. Они озлоблены, это так, но я их не виню. Я тоже зла. Четыре человека, Эрик. Или ты не слышал? Он убил их и почти наверняка изнасиловал двух женщин. Я помогала вынимать тела. Из катафалка у Боуи я видела пятна. Расти покачал головой. Я провел с ним все утро, наблюдая, как он помогает людям, а не причиняет им боль. — Пошли, — подал голос Барби. — Отойди, здоровяк. Сейчас не ври. Младший ткнул его в ребра. Сильно. — У тебя есть право молчать, сучий потрох. Он это сделал. Линда протянула руку Расти, поняла, что он не собирается ее взять, и рука упала, как плеть. Его армейские жетоны нашли в руке Энджи Маккейн. Расти потерял дар речи. Мог только смотреть, как Барби усаживают в автомобиль Чифа и запирают на заднем сиденье. Наручники с рук никто не снял, но на одно мгновение Барби встретился с Расти взглядом и качнул головой. Один раз. Коротко и твердо. Потом его увезли. В холле больницы воцарилась тишина. Младший и Фрэнк уехали с Рэндалфом. Картер, Джеки и Фредди Дентон шли ко второму патрульному автомобилю. Линда стояла и смотрела на мужа с мольбой и злостью в глазах. Потом злость ушла. Она шагнула к нему, подняла руки, ожидая, что ее обнимут хотя бы на несколько секунд. — Нет, — отрезал он. Она замерла. — Да что с тобой такое? — «А что такое с тобой? Или ты не поняла, что здесь сейчас произошло?» «Расти!» — Энджи держала в руке армейские жетоны Барби. Он медленно кивнул. «И все сразу стало ясно. Ты это хочешь сказать?» Ее лицо, на котором отражались боли и надежда, застыло. Линда заметила, что по-прежнему протягивает к нему руки и опустила их. «Четыре человека! Трое! Не сбиты до неузнаваемости!» Стороны есть, и ты должен подумать, какую тебе принять. И ты тоже сладенькая. «Линда, иди сюда!» — снаружи позвала Джеки. Расти внезапно понял, что они не одни, и среди тех, кто стоит вокруг, многие постоянно голосовали за Джима Ренни. «Подумай о происшедшем, Лин, и подумай о том, на кого работает Пит Рэндалф». «Линда!» Вновь позвала Джеки. Линда Эверет ушла, опустив голову. Не оглянулась. Расти держался, пока она не села в патрульный автомобиль. Потом его начало трясти. Он подумал, что упадет, если сейчас же не сядет. Рука легла на его плечо. «Твитча, ты в порядке, босс?» «Да». Как будто от этого слова все могло прийти в норму. «Барби увезли в тюрьму». И Расти впервые поссорился с женой за сколько? Четыре года? Скорее, за шесть? Нет, он был далеко, не в порядке. «У меня вопрос», — продолжил Твич, — «если людей убили? Почему тела увезли в похоронное бюро Боуи? Они привезли сюда для посмертного вскрытия. Чья это была идея?» Прежде чем Расти успел ответить, погас свет. Контейнер с пропаном, питающий генератор больницы, опустил. Девятое. Когда они втроем смели все тушеное мясо с овощами, на том ее запасы мяса и закончились, Клэр предложила им встать перед ней. Серьезно смотрела на них, а они на нее, такие юные и пугающе решительные. Потом со вздохом, Протянула Джорюк Зак. Бенни заглянул в него и увидел три сэндвича с ореховым маслом и джемом, три яйца, три бутылки снепла, (снепл — прохладительный напиток на основе сока или чая, и шесть овсяных печеней с изюмом, и даже с полным после ленча желудком просиял. Великолепно! Миссис МакЛетчи, вы настоящая... Она не повернулась к нему, пристально смотрела на Джо. «Я понимаю, что это важное дело, потому пойду с вами. Даже могу подвести вас, если нет никакой необходимости, мама, доехать туда пара пустяков». «И никакой опасности нет», — добавила Нори, — «дороги пустые». Клэр не отрывала от сына строгого материнского взгляда. «Но я хочу получить два обещания». Первое. Вы вернетесь домой до темноты. И я говорю не о том времени, когда сумерки переходят в ночь. Вы должны быть здесь, пока солнце еще будет, над горизонтом. И второе. Если вы что-то найдете, отметьте местонахождение этого «что-то», а потом оставьте его в покое. Я согласна с тем, что в поисках этого «что-то». Лучше вас троих никого нет, но разбираться с ним – дело взрослых. «Так вы даете мне слово?» «Даете? Или мне придется ехать с вами в роли наставницы?» На лице бы не отразилось сомнение. «Я никогда не бывал на Блэк Ридж Роуд, миссис Маклэччи, но проезжал мимо. Не думаю, что эта дорога годится для вашего цивика. Тогда или вы даете слово, или остаетесь здесь. Как это вам?» Джо обещал. остальные двое тоже. Норри даже перекрестилась. Джо уже собрался закинуть рюкзак за спину, когда Клэр сунула в него мобильник. — Не потеряй его, мистер. — Не потеряю, мама. Джо переминался с ноги на ногу, ему не терпелось уйти. — Норри, могу я надеяться, что ты не потеряешь голову, если у этих двоих откажут тормоза. — Да, мэм. Без запинки ответила Нори Кэлвард, как будто за прошлый год не было тысячи случаев, когда на своем скейте она могла не только переломать все кости, но и сломать шею. Можете быть уверены. Я надеюсь на это. Очень надеюсь. Клэр потерла виски, словно заболела голова. «Потрясающий лэнч, миссис Маклетчи!» — воскликнул Бенни и поднял руку. «Дайте пять». «Господи, что я делаю?» Задала риторический вопрос Клэр. Потом хлопнула по его ладони своей. Десятое. За высокой по грудь стойкой, установленной в просторном холле полицейского участка, куда приходили люди, чтобы сообщить о краже, вандализме или пожаловаться на громко лающую соседскую собаку, находилась дежурная часть со столами, шкафчиками и кофеваркой с ворчливой надписью Кофе и пончики не бесплатные. Там же производилось оформление арестованных. Здесь Барби сфотографировал Фредди Дентон, а Генри Моррисон снял отпечатки его пальцев. Во время этой операции Питер Ренделв и Дентон стояли рядом с пистолетами наготове. Расслабь, расслабь их, кричал Генри. Это был не тот человек, который обожал поболтать с Барби о соперничестве Редсокс и Янки ленчем в Эгглантерии. Всегда сэндвич с беконом, салатом и помидором, плюс соленый огурчик. Сейчас он выглядел так, будто с радостью врезал бы Дейлу барбари в нос. Не катай их, я сам это сделаю, просто расслабь. Барби хотел сказать Генри, что... Трудно расслабить руки, когда рядом стоят люди с пистолетами на изготовку, особенно если ты знаешь, что они с удовольствием пустят оружие в ход, но не раскрыл рта и сосредоточился на том, чтобы расслабить пальцы, давая возможность Генри их откатать. И вроде бы получилось у него неплохо. При других обстоятельствах он бы спросил Генри, а зачем им такие формальности, но не высказался и по этому поводу. — Хорошо. Генри наконец решил, что отпечатки получились. — Отведите его вниз. Я хочу вымыть руки, дотронуться до него, что в грязи изваляться. Джеки и Линда стояли с одной стороны. Теперь, когда Ренделф и Дентон убрали пистолеты, обе женщины достали свои, нацеливать на Барви не стали, но могли это сделать в любой момент. — Если б я мог, выблевал бы все, чем ты меня кормил. — добавил Генри, — мне противно на тебя смотреть. — Я ничего не сделал. Подумай об этом, Генри. Моррисон только отвернулся. С тем, чтобы подумать здесь нынче, туго напомнил себе Барби, не сомневаясь в том, что именно к этому и стремился Ренни. — Линда, миссис Эверетт, не обращайся ко мне. Ее лицо было бумажно-белым, если не считать лиловых полукружий под глазами. Они выглядели как синяки. — Топай, золотце! — фыркнул Дентон и ткнул кулаком в спину Барби чуть выше почки. — Твои апартаменты ждут. Одиннадцатое. Джо, Бенни и Нора. Катили на велосипедах в сторону blackridge road Роуд. День выдался по летнему жарке. В душном воздухе висела дымка. Не чувствовалось ни дуновения ни ветерка. По обеим сторонам дороги в высокой траве сонно стрекотали цикады. Небо на горизонте пожелтело, и Джо поначалу решил, что видит облака. Потом понял, что это смесь пыльцы-пыльцы. И загрязнений, осевшая на купол. Здесь река стрим находилась совсем рядом с дорогой и бежала на юго-восток к каслроку, чтобы влиться в могучий Андроскоген. До ушей ребят долетали стрекот цикад и карканье ворон, рассевшихся вдоль реки по деревьям. И вот они подъехали к блэк road роуд проселочной дороге в Больших Рытвинах. У съезда стояли два покосившихся щита-указателя. На левом они прочитали «Рекомендуется четырехколесный привод, на правом максимально разрешенный вес четыре тонны, проезд по мосту более тяжелых грузовиков запрещен». Оба щита изрешечены пулями. — Мне нравится город, где жители регулярно упражняются в стрельбе, — заметил Бенни. — Есть уверенность, что Эль-Клайдер здесь не пройдет. — Аль-Каэда, недоумок, — поправил его Джо. Бенни покачал головой самодовольно, улыбаясь. — Я говорю о Эль-Клайдере, знаменитом мексиканском бандите, который перебрался в западный Мэн, чтобы избежать... — Давайте... «Опробуем счетчик Гегера». Норри спешилась. Счетчик вновь лежал в корзинке, закрепленный над задним крылом швинна Бенни. Они завернули его в несколько полотенец, позаимствованных из корзины для тряпок в доме МакЛетчи. Бенни достал счетчик и протянул Джо. Желтый прибор ярким пятном выделялся на тусклом ландшафте. Улыбка Бенни исчезла. «Сделай это ты. Я слишком нервничаю». Джо какое-то время смотрел на счетчик Гейгера, потом отдал его Нори. — хвосты, добродушно прокомментировала она и включила прибор. Стрелка тут же прыгнула к плюс пятидесять. Увидев это, Джо почувствовал, как сердце вдруг забилось в горле, а не в груди. — Вау! — воскликнул Бенни. — Мы взяли след! Нори оторвала взгляд от стрелки, застывшей на достаточно большом, примерно половина шкалы, расстоянии от красного, и посмотрела на Джо. Идем дальше. Черт, конечно! Двенадцатое. В полицейском участке проблем с энергоснабжением не наблюдалось, по крайней мере, пока выложенный зелеными плитками коридор тянулся на всю длину подвала. Флуоресцентные лампы под потолком круглосуточно заливали подвал ровным, депрессивным светом. На рассвете или глубокой ночью здесь всегда царил полдень. Чиф Рэндалф и Фредди Дентон эскортировали Барби, если так можно сказать, потому что они сжимали ему бицепсы вниз, По ступенькам женщины-патрульные шли следом, с пистолетами в руках. Слева находился архив, справа пять камер, две на каждой стороне и одна в дальнем конце, последняя уступала остальным в размерах, с узкой койкой и стальным унитазом, без сиденья, и именно к ней потащили Барби. По приказу Пита Рэндалфа он получил его от Большого Джима, Даже самых худших актеров, участвовавших в пьесе «Погром супермаркета», отпустили на все четыре стороны, не интересуясь, куда они теперь пойдут. Так что камеры вроде бы пустовали. Поэтому для всех стало сюрпризом внезапное появление Мелвина Сирлса из камеры номер четыре, где тот затаился. В руке он держал спортивный носок, набитый чем-то тяжелым, самодельную дубинку. Повязка низко сползла на лоб, черные очки прикрывали синяки вокруг глаз. Поначалу Барби решил, что на него сейчас нападет человек-невидимка. — Облюдок! — прокричал мэл и замахнулся носком. Барби пригнулся. Носок просвистел над головой и ударил Фредди Дентона по плечу. Тот взревел и выпустил руку Барби. Позади них закричали женщины. — Гребаный убийца! «Кому ты заплатил, чтобы мне разбили голову, а?» Мэл вновь размахнулся и на этот раз попал по левому бицепсу Барби. Рука онемела. В носок мел насыпал, не песок. Положил что-то тяжелое. Металлическое. Или стеклянное, но во всяком случае круглое. Если б с острыми углами, потекла бы кровь. «Ты грёбаный вонючий гандон!» – проявил Сирлс. И вновь замахнулся носком дубинкой. Чиф Рэндалф отскочил назад, тоже отпустив руку Барби. Тот схватился за верхнюю часть носка, поморщившись, когда груз врезался в запястье, с силой тернул на себя, вырвал носок дубинку. Из руки Мела в этот самый момент повязка налезла тому на черные очки. «Стоять! Стоять!» — крикнула Джеки Уэйтингтон. «Немедленно прекрати, заключенный, это единственное предупреждение». Барби почувствовал, как холодное металлическое кольцо прикоснулось к его спине между лопатками. Не мог его видеть, но и так знал, что Джеки вдавила ему в спину. Истолет. Если она выстрелит, пуля войдет именно туда, и она может выстрелить, потому что это маленький город, где причина самой большой беды, Чужак, и где даже профессионалы являются дилетантами. Он выронил носок. То, что в нем лежало, стукнулось линолеум. Потом поднял руки. «Мэм, я его бросил. Мэм, я безоружен. Пожалуйста, опустите пистолет». Мэл сдвинул ослепившую его повязку – Она начала разматываться, словно тюрбан. Он ударил Барби дважды в солнечное сплетение, и живот на этот раз к ударам Барби не подготовился, так что воздух вырвался из легких с громким «пах». Он согнулся пополам, потом упал на колени. Мел врезал ему по шее. А может, это сделал Фредди. Насколько мог знать Барби, такой удар мог нанести и сам бесстрашный лидер. И он растянулся на зеленом полу, а мир уходил все дальше и становился все тише. Что он видел ясно и отчетливо, так это выбоину на одной из плит. И почему нет? Она находилась менее чем в дюйме от его глаз. «Прекратите! Прекратите! Прекратите его бить!» Голос доносился из далекого далека, но Барби не сомневался, что принадлежит он жене, Расти. «Он лежит! Разве вы не видите, что он лежит?» Вокруг в сложном танце двигались ноги. Кто-то наступил ему на задницу, споткнулся, крикнул «Твою мать!» Барби пнули в бедро, только происходило это где-то далеко. Возможно, потом бедро разболится, но пока все было не так уж плохо. Чьи-то руки схватили его и привели в вертикальное положение. Барби попытался поднять голову, но потом понял, что лучше позволить ей висеть. Его потащили к камере в конце коридора, зеленые плиты скользили под ногами. «Что там, — сказал Дентон наверху, — твои апартаменты ждут?» Но я сомневаюсь, что горничная положила на подушку мятную конфетку, подумал Барби. Впрочем, его это не волновало. Он хотел остаться один, чтобы залезать свои раны. У двери в камеру кто-то приложился ногой к его заду, чтобы придать ему дополнительное ускорение. Барби бросила вперед, он выставил перед собой правую руку, чтобы не врезаться лицом в зеленую стену и шлака блоков. Попытался поднять и левую, но она оставалась онемевшей ниже локтя. Впрочем, ему удалось защитить голову, и это радовало. Он ткнулся правой рукой в стену, отшатнулся вновь, упал на колени, на этот раз рядом с койкой, словно собирался произнести молитву. Перед сном за его спиной с грохотом закрывалась сдвижная дверь-решетка. Барби оперся руками о койку и поднялся, левая рука начинала слушаться. Повернулся и увидел уходящего Рэндалфа, сжатые кулаки, опущенная голова. За его спиной Дентон поправлял повязку на голове Сирлса, тогда как сам Сирлс смотрел на Барби. Ярость его взгляда приглушали очки, чуть съехавшие с носа. За мужчинами, почти у лестницы, стояли женщины, на лицах обеих читались Ужас и растерянность. Линда Эверетт побледнела еще больше, и Барби подумал, что ее глаза блестят от слез. Он собрал всю волю в кулак и обратился к ней. «Патрульная Эверетт». Она подпрыгнула от неожиданности. Раньше называл ее кто-нибудь «Патрульная Эверетт». — Если только школьники, когда она регулировала переход через дорогу, вероятно, исполняла самое сложное поручение, какое давали копу с частичной занятостью, во всяком случае, до этой недели. — Патрульная Эверетт. — Мэм, пожалуйста, мэм, заткнись, — рявкнул Фредди Дентон. Барби не обратил на него ни малейшего внимания. Он думал, что вот-вот лишится чувств. — Во всяком случае, рухнет. Но пока держался на ногах. — Попросите вашего мужа осмотреть тела особенно. Миссис Перкинс, мэм, он должен осмотреть тела. В больницу они не попадут. Ренни этого не допустит. Вернулся Питер Рэндалф. Барби увидел что. Он снял с ремня Фредди Дентона и попытался прикрыть лицо руками, но те оказались слишком тяжелыми. — Достаточно, Сынок. Рэндл впросунул между прутьями решетки баллончик с мейсом и нажал на клапан. Тринадцатое. На середине изъеденного ржавчиной моста блокрич Нори остановила велосипед и посмотрела куда-то вперед. Нам бы не останавливаться, заметил Джо. Надо использовать оставшуюся часть дня. Я знаю, но посмотри. Нори указала, куда надо смотреть. На другом берегу, под крутым склоном и на сухой глине, появившейся на том месте, где до возникновения купола текли воды Престилстрим, лежали четыре дохлых оленя, самец, две самки и однолетка. Все крупных размеров. Лето в миле выдалось хорошим, и олени нагуляли вес. Джо видел облака мух, которые роились над трупами, даже слышал их сонное жужжание. В обычный день его перекрыл бы шум бегущей воды. — Что с ними случилось? — спросил Бенни. — Ты думаешь, причина в той штуковине, которую мы ищем? — Если ты говоришь о радиации, не думаю, что она убивает так быстро, — сказал Джо. «Если только это не очень сильная радиация!» В голосе Нори слышалась тревога. Джо указал на стрелку счетчика Гигера. «Возможно, ты права, но радиация не очень сильная. Даже если стрелка пройдет всю красную зону, не думаю, что этого хватит, чтобы убить такое большое животное, как олень за три дня». «Самец сломал ногу. Это я отсюда видно», — поделился своими наблюдениями Бенни. «Я уверена, одна из самок сломала две». Нори прикрывала глаза рукой. «Передние, видите, как они вывернуты?» Джо подумал, что самка умерла, пытаясь выполнить какой-то сложный акробатический кульбит. «Думаю, они прыгнули», — предположила Нори. «Прыгнули с берега, как прыгают те, похожие на крыс, зверушки». «Лемоны», — подсказал Бенни. «Леминги». «Куриные мозги!» — поправил его Джо. «Пытаясь от чего-то убежать?» — спросила Нори. «Поэтому они прыгнули?» Ни один из мальчиков не ответил. Оба выглядели моложе, чем недели раньше, как дети, которых заставляют слушать у походного костра очень уж страшную историю. Все трое стояли у велосипедов, глядя на мертвых оленей и слушая монотонное жужжание мух. «Пошли!» — предложил Джо. «Думаю, это наш долг». Нори перекинула ногу через раму, но поставила на землю. «Точно!» Джо селся на свой велосипед. «Олли, это еще одна передряга, в которую ты меня втянул», сказал бэнни «Что?» «Неважно. Поехали, мой брат по духу. Поехали!» Добравшись до дальнего края моста, они увидели, что ноги Сломаны у всех оленей. Однолетка раздробил череп, вероятно ударившийся о валун, который в обычное время скрывала вода. «Включи счетчик Гейгера», — предложил Джо. Нори включила. На этот раз стрелка заплясала у плюс семидесяти пяти. Четырнадцатое. Пит Рэндалф достал старый диктофон из одного из ящиков стола герцога Перкинса, проверил его, убедился, что батарейки не сели. Когда вошел Рэнни-младший, Рэндалф нажал на кнопку «Запись» и поставил маленькое изделие Sony на край стола, где молодой человек мог его видеть. Последний приступ мигрени младшего практически сошел на нет, лишь левая сторона головы чуть гудела, и он чувствовал себя совершенно спокойным. Они с отцом отрепетировали показания, и младший знал, что ему говорить. «Это чистая проформа», — объяснил большой Джим. «Пустая формальность». Так оно и вышло. «Как ты нашел тела, сынок?» — Рэндалф откинулся на спинку вращающегося стула. Все личные вещи Перкинса он убрал в шкаф, стоящий у боковой стены. Теперь, после смерти бренды полагал, что выкинет их на помойку. Личные вещи могли представлять какую-то ценность только для родственников. — Ну, — начал младший, — я возвращался после патрулирования 117-го, пропустил всю эту заваруху у супермаркета. — Считай, что тебе повезло, — сказал Рэндалф. — Полнейшая хренатянь Прости, мой французский. — Кофе? — Нет, спасибо. У меня бывают мигрени, и кофе, похоже, только усиливает головную боль. — Плохая привычка, между прочим. Не такая плохая, как сигареты, но плохая. Ты знал, что я курил, пока не был спасен? — Нет, сэр, не знал. Младший надеялся, что этот идиот перестанет балаболить и позволит ему рассказать свою историю, чтобы он мог скорее выбраться отсюда. — Да. «Лестером Когинсом». Рэндалф прижал руки к груди. «Погружение с головой в стрим Сразу отдал сердце Иисусу. Особо усердным прихожанином, как некоторых, меня не назовешь. Конечно же, в этом смысле меня не сравнить с твоим отцом. Но преподобный Когинс был хороший человек». Рэндалф покачал головой. «На совести Дейла Барбары много чего. При условии, что у него есть совесть». «Да, сэр». И за многое ему придется ответить. Я попотчивал его мейсом, и это всего лишь малая часть того, что его ждет. Итак, ты возвращался с патрулирования и... И тут вспомнил, что кто-то говорил мне об автомобиле Энджи, который видел в гараже. Вы понимаете, в гараже дома Маккейнов. А кто тебе все-таки сказал? Фрэнк, младший потер висок. Думаю, Фрэнк. Продолжай. Короче, я заглянул в одно из окон гаража и увидел, что ее машина там. Подошел к парадной двери и позвонил, но мне ее никто не открыл. Я пошел к двери черного хода, потому что встревожился. Там пахло». Рэндалф сочувственно кивнул. «В принципе, тебя вел нюх. Хорошая полицейская работа, сынок». Младший пристально взглянул на Рэндалфа, гадая «это шутка» или шпилька, но в глазах Чифа читалось только искреннее восхищение. Младший осознал, что его отец нашел помощника, первым новым пришло другое слово, сообщника, еще более тупого, чем Энди Сандерс, хотя младший представить себе не мог, что такое возможно. Продолжай, я понимаю, как это болезненно для тебя. Это болезненно для нас всех. «Да, вы все говорите правильно. Заднюю дверь я нашел запертой, сэр. Запах привел меня к кладовой. Я с трудом поверил тому, что там увидел». «Ты увидел его армейские жетоны?» «Да. Нет, нет. В каком-то смысле я увидел, что Энджи что-то держит в руке на цепочке, но не мог сказать, что именно. Ни к чему не хотел прикасаться». Младший скромно потупил глаза. «Я знаю, что я всего лишь новобранец». «Правильное решение, умное решение, знаешь. При обычных обстоятельствах мы бы вызвали целую команду экспертов из прокуратуры штата, чтобы действительно прижать Барбару к стене. Но у нас необычные обстоятельства. Однако улик и так. Достаточно. Он должен быть круглый идиот, если оставил на месте преступления свои армейские идентификационные жетоны. — Я достал мобильник и позвонил отцу. Судя по разговорам по радио, я понял, что вы здесь очень заняты. — Заняты! — Рэндалф закатил глаза. — Сынок, ты еще просто мало знаешь, но ты поступил правильно, позвонив отцу. Он по существу, сотрудник полиции. Отец нашел двух патрульных, Фреда Дентона и Джеки Уэйтингтон, и они приехали к дому Маккейнов. Линда Эверетт присоединилась к нам, когда Фредди фотографировал место преступления. Потом на катафалке приехали Стюарт Боуи и его брат. Отец подумал, что это наилучший вариант, потому что после бунта в больницу поступило много раненых. И все такое. Рэндалл кивнул. «Правильное решение. Помогай живым». Хорони мертвых. Кто нашел армейские жетоны? Джеки. Она карандашом разжала пальцы Энджи. Они выпали на пол. Фредди все сфотографировал. На суде это нам поможет. Нам придется провести его самим, если купол останется на месте. Но мы это сделаем. Помнишь, что говорится в Библии? С верой мы можем сдвинуть горы. В котором часу ты нашел трупы, сынок? Около полудня после того, как попрощался с моими девочками. — И ты сразу позвонил отцу? — Не сразу. Младший посмотрел на Рэндалфа честными и искренними глазами. Сначала я вышел из дома, и меня вырвало. Их страшно избили. Я никогда такого не видел. Он шумно выдохнул, содрогнулся. Диктофон, разумеется, этого зафиксировать не мог. Но Рэндалф увидел и запомнил. Когда меня перестал рвать, я позвонил отцу. «Ладно, думаю, это все, что мне нужно. Больше никаких вопросов не было. Не последовало даже требования написать рапорт. И хорошо», — подумал младший, «потому что теперь у него начинала болеть голова. Стоило ему взять в руки ручку». Рэндалф наклонился вперед, чтобы выключить диктофон. «Спасибо тебе, младший». Почему бы тебе не закончить на сегодня? Иди домой и отдохни. Ты выглядишь уставшим. Я бы хотел быть здесь, когда вы будете его допрашивать, сэр. Барбару. Можешь не беспокоиться, что сегодня ты что-то упустишь. Мы дадим ему двадцать четыре часа, чтобы он поварился в собственном соку. Идея твоего отца. И очень хорошая. Мы допросим его завтра, во второй половине дня или вечером, — И ты тут будешь, даю тебе слово. Мы собираемся допросить его с пристрастием. — Да, сэр, хорошо. — Без всей этой хрени, а праве молчать. — Понимаю, сэр. — И спасибо куполу. Нам не придется передавать Барбару шерифу округа. Рэндалф пристально посмотрел на младшего. — Сынок, это будет тот самый случай, когда произошедшее в Вегасе. Останется в Вегасе. Младший не знал, отвечать на его слова «да, сэр» или «нет», потому что понятия не имел, о чем толкует этот идиот, сидевший за столом начальника полиции. Рэндалф еще несколько мгновений пристально смотрел на него, словно хотел удостовериться, что они понимают друг друга, потом хлопнул у ладоши и поднялся «иди домой, младший». — Вижу, тебе сегодня досталось. — Да, сэр. И я думаю, что пойду. Немного отдохну. У меня в кармане лежала пачка сигарет, когда преподобный Когинс окунул меня с головой. Сказал Рэндалф тоном человека, вспоминающего что-то очень дорогое его сердцу. Он обнял младшего за плечи. Когда они пошли к двери, судя по выражению лица младшей, почтительно внимал — Но ему хотелось орать от тяжести этой крепкой руки. Все равно, что ему на шею надели мясное ермо. Они, разумеется, намокли и больше ни на что не годились. А другую пачку я так и не купил. Спасенная от дьявольской травы, сыном Господа. Как тебе такая милость? Захватывает дух. Удалось выдавить младшему. Кто привлечет внимание, так это Бренда и Энжи, что совершенно нормально. Уважаемая женщина и юная девушка, перед которой лежала вся жизнь, но и у преподобного Когенса были свои поклонники, не говоря уже о большой и любящей пастве. Краем левого глаза младший видел тупые, широкие пальцы Рэндалфа. Задался вопросом, А что бы тот сделал, если бы он наклонил голову и вгрызся в эти пальцы? Может, откусил бы один и выплюнул на пол? И не забывайте Доди. Младший не знал, почему он это сказал, но сработало. Рука Рэндалфа соскользнула с его плеча. Чив застыл, как громом пораженный, и младший осознал, Рэндалф забыл про Доди. — Господи! — простонал Рэндалф. — Доди! Кто-нибудь позвонил Энди и сказал ему? — Не знаю, сэр. Твой отец наверняка позвонил, а? Он так занят. И младший говорил правду. Большой Джим сидел. В домашнем кабинете готовил речь для городского собрания в четверг, которую собирался произнести перед тем, как горожане проголосовали бы за наделение членов городского управления чрезвычайными полномочиями на период кризиса. — Мне лучше позвонить ему, но сначала, наверное, надо помолиться. — Не хочешь преклонить со мной колени, сынок? — Младший предпочел бы вылить жидкость для заправки зажигалок себе в штаны и поджечь собственные яйца, но он этого не сказал. «Говори с Богом один на один, и ты яснее услышишь его ответ. Так часто?» — повторяет мой отец. «Хорошо, сынок. Это дельный совет». Прежде чем Рэндалф успел сказать что-то еще, младший выскользнул из кабинета, а потом и из полицейского участка. Он пошел домой, глубоко задумавшись, скорбя о потерянных подружках и гадая, сможет ли он найти новую, хорошо бы и не одну. Под куполом всякое могло случиться. 15 Рэндалф Пытался молиться, но одолевали совсем другие мысли. А кроме того, Бог помогал тем, кто помогал себе сам. Он не был уверен, что так написано в Библии, но точно знал, что это правда. Он позвонил Сэндерсу на мобильник, взяв номер из списка, приколотого к информационной доске на стене. Надеялся, что не дождется ответа, но услышал голос Энди после первого гудка. «Закон подлости, понятное дело». «Привет, Энди. У меня печальные вести, друг мой. Может, тебе лучше сесть?» Разговор вышел трудный, ужасный, если по-честному. Закончив его, Рэндалф забарабанил пальцами по столу. Подумал снова, что не очень-то огорчался бы, если б сейчас за этим столом сидел герцог Перкинс. «Может, совсем не огорчался?» Получалось, что это куда более тяжелая и грязная работа, чем он себе представлял. Отдельный кабинет не стоил такой ноши, что легла теперь на него, даже зеленый автомобиль Чифа не стоил. Всякий раз, когда он садился за руль и его зад соскальзывал во впадину, оставленную куда более массивными ягодицами герцога, в голове мелькала мысль «ты для этого не годишься». Сандерс уже направлялся сюда, хотел встретиться с Барбарой лицом к лицу. Рэндольф пытался его отговорить, мол, Энди лучше бы провести ближайшее время на коленях, молясь за упокой жены и дочери, не говоря уж о том, чтобы попросить у Господа сил нести этот крест. Но Энди сразу же оборвал связь. Рэндольф вздохнул и набрал другой номер. После двух гудков в его в ухо ворвался раздраженный голос Большого Джима. «Что? Что?» «Это я, Джим. Я знаю, что ты работаешь, и мне очень не хочется отрывать тебя, но не мог бы ты приехать. Мне нужна помощь». Шестнадцатое. Трое подростков стояли в ярком, послеполуденном свете, под небом, определенно отливавшим желтым, и смотрели на мертвого медведя, лежащего у телеграфного столба. Столб наклонился. В четырех футах от земли из пропитанного криазотом дерева торчали щепки и его морала кровь, и что-то другое, белое, похожие осколки кости, и серое, губчатое, должно быть, мозги. Джо отвернулся, пытаясь взять под контроль рвотный рефлекс, и ему... Это почти удалось, но тут с громким хлюпаньем Бенни вырвало, и Нори последовало его примеру. Тут уж и Джо составил им компанию. Когда они чуть оклемались, Джо снял рюкзак, откинул клапан, распустил веревку, достал три бутылки Снепла и раздал. Первым глотком прополоскал рот и выплюнул. Бенни и Нори повторили. Потом все начали пить. Сладкий чай заметно согрелся, но для пересохшего горла казался бальзамом. Нори сделала два осторожных шага к черной, облепленной мухами туши у основания столба. Та же история, что и с оленями. Бедняга не нашел речного берега, чтобы прыгнуть с него. Вот и вышиб себе мозги, колотясь головой о телеграфный столб. «Может, у него бешенство?» — сиплым голосом предположил Бенни. «Может, у не тоже?» Джо подумал, что такая возможность существует, но вероятность крайне мала. «Насчет этих самоубийств?» «Вот что я думаю. Он ненавидел дрожь в голосе, но иначе говорить не получалось. Киты и дельфины такое делают, выбрасываются на берег, я видел по телеку. И отец говорил мне, тоже случается из э, восьминогами». «О!» — Осьминоги, — поправила его Нори. — Как ни назови. Отец говорит, когда загрязняется среда их обитания, они отгрызают собственные щупальца. — Чувак, ты хочешь, чтобы меня снова вырвало? — голос Бенни звучал устало и раздраженно. — Именно это здесь и происходит, — спросила Нори. — Загрязнение окружающей среды. Джо посмотрел. На пожелтевшее небо. Потом указал на юго-запад, где на купола села, сажа после пожара, вызванного ракетным ударом. Высота пятна составляла двести или триста футов, ширина – милю, а то и больше. — Да, но это другое, — прокомментировала Нори. — Ведь так? Джо пожал плечами. — А вдруг у нас может появиться острое желание покончить с собой, так... — Не пора ли нам повернуть назад? — мрачно произнес Бенни. — Потому что мне есть ради чего жить. Я еще ни разу не победил в Вархаммер. — Попробуем счетчик Гейгера на медведя, — предложила Нори. Джон направил трубку на тушу. Стрелка не ушла к нулю, но и не двинулась дальше. Нори указала на восток. Впереди дорога выходила из рощи черных дубов, которые и дали название этому мосту. Джо подумал, что, выйдя из-под деревьев, они смогут увидеть яблоневый сад на вершине Блэк-Риджа. «Давайте выйдем из-под деревьев», — словно прочитала его мысли Норри. «Там посмотрим, что покажет счетчик. Если стрелка двинется дальше, мы вернемся в город и скажем доктору Эверету или этому, Барбаре, или им обоим. Пусть они сами разбираются». На лице Беня отражалось сомнение. «Ну, не знаю». «Если мы как-то странно себя почувствуем, то повернем немедленно», — нашел компромисс Джо. «Если это может помочь, мы должны это сделать», — настаивала Нори. «Я хочу выбраться из мила до того, как окончательно свихнусь». Она улыбнулась, чтобы показать, что это шутка, но слова не прозвучали, как шутка, и Джо не воспринял их шуткой. Многие прохаживались насчет того, Какой маленький городок этот Мил, вероятно, потому-то здесь и стала такой популярной песня Джеймса Макмертри. И еще демографический аспект. Он мог вспомнить только одну азиатку, Памелу Чен, которая иногда помогала Лиси Джеймисон библиотеке, а черных людей здесь не было вовсе после того, как Лаверти уехали в Обурн. Никакого Макдоналдса, не говоря уже о Старбаксе, И кинотеатр давно закрылся, но раньше этот город казался ему очень большим, ему вполне хватало места, чтобы познавать мир. Удивительно, как сильно сжался Мил в мыслях Джо, едва только выяснилось, что он и мать, и отец не могут сесть в автомобиль и поехать в Льюистон, чтобы поесть жареных моллюсков и мороженое в Йодерсе. Конечно, город располагал немалыми запасами, но в какой-то момент... — Закончатся и они. — Ты права, — кивнул он. — Это важно, стоит рискнуть. По крайней мере, я так думаю. Если хочешь, Бенни, ты можешь остаться здесь. Эта часть миссии сугубо добровольная. — Нет, я с вами. Если позволю вам пойти без меня, вы приравняете меня к собакам. — Уже приравняли, — одновременно воскликнули Джо и Нори. Потом переглянулись и рассмеялись. 17. -е. «Это правильно! Плачь!» Голос доносился очень уж издалека. Барби повернулся на голос, но никак не мог открыть горящие глаза. «Тебе есть много, о чем плакать!» Человек, произносящий эти фразы, похоже, сам плакал. И голос казался знакомым, Барби попытался посмотреть на него, но веки раздулись и отяжелели, а глазные яблоки под ними пульсировали в такт ударом сердца. И носовые пазухи так забились, что в ушах трещало, стоило ему сглотнуть. — Почему ты убил ее? Почему ты убил мою девочку? — Какой-то сукин сын вырубил меня Мейсом. — Дентон? — Нет. — Рэндалф. Барби удалось разлепить глаза, прижав ладони к бровям и потянув их вверх. Он увидел Энди Сандерса, который стоял у его камеры. По щекам катились слезы. И что видел Сандерс? Человека в камере, а сидящий в камере всегда выглядит виновным. — Она — это все, что у меня было! — прокричал Сандерс. Рендел стоял у него за спиной, выглядел недовольным. И переминался с ноги на ногу, будто мальчишка, которому уже минут двадцать как следовало отпроситься в туалет. Даже с горящими глазами и забитым носом Барби не удивился, что Рэндалф позволил Сандерсу спуститься в подвал. Энди Сандерс был первым членом городского управления, и Чиф находил практически невозможным сказать ему «нет». «Ладно, Энди, это бы достаточно». — заговорил Рэндалф. — Ты хотел его увидеть, и я тебе разрешил, пусть даже это и не по правилам. Он за решеткой, как и должно, и он заплатит за все, что сделал. А теперь пойдем наверх, я налью тебе чашку. Энди схватил Рэндалфа за грудки. Чиф возвышался над ним на добрых четыре дюйма, но все равно выглядел испуганным. Барби его не винил. Он смотрел на мир сквозь густо красную пелену, но мог разглядеть распиравшую Энди ярость. «Дай мне твой пистолет. Суд для него большая честь. Он все равно выскользнет. У него друзья в высоких местах. Джим так говорит. Я хочу посчитаться с ним. Я имею право посчитаться с ним. Так что дай мне твой пистолет». Барби не думал, что желание Ренделфа ублажить руководство города простирается так далеко, сомневался, что Чиф отдаст пистолет, чтобы Энди смог пристрелить его как крысу в дождевой бочке, но полной уверенности у него не было. Возможно, существовала какая-то другая причина, помимо желания ублажить, по которой Ренделф привел Сандерса вниз и привел одного. Барби с трудом поднялся на ноги. «Мистер Сандерс...» Мейс попал и в рот. Язык и горло раздулись. Он не говорил, а крякал. «Я не убивал вашу дочь, сэр. Я никого не убивал. Если вы подумаете об этом, то поймете, что вашему другу Ренни неохаим козел отпущения, и я самая удобная...» Но в таком состоянии Энди... Ни о чем думать не мог. Он схватился руками за кобуру Рэндалфа и начал выдирать из нее пистолет, перепугавшись, чьи всеми силами пытался оставить оружие на месте. И в этот момент по лестнице спустился мужчина с внушительным животом, двигающийся, несмотря на габарита легко и даже грациозно. «Энди!» — прогремел большой Джим. «Энди! Дружище!» «Иди ко мне!» Он раскрыл объятия, Энди прекратил борьбу за пистолет и бросился к Ренни, как плачущий ребенок в руки отца. И Большой Джим обнял его. «Мне нужен пистолет!» – пробормотал Энди, подняв залитое слезами с соплями под носом лицо, чтобы посмотреть Большому Джиму в глаза. «Дай мне пистолет, Джим, сейчас!» «Прямо сейчас! Я хочу застрелить его за то, что он сделал! Это мое право, как отца! Он убил мою маленькую девочку!» «Может, не только ее? Может, не только Энджи, Лестера и бедную Бренду?» Эти слова заставили Энди замолчать. Он в недоумении уставился на массивное лицо Большого Джима, как зачарованный. «Может, и твою жену тоже?» Герцога, Майру Эванс, всех остальных. Что? Ведь купол появился здесь, чьими-то стараниями, дружище. Или я не прав? Ну, на большее Энди не хватило. Но большой же мужик внул, принимая ответ. И мне представляется, что люди, которые это сделали, должны иметь здесь своего человечка, который будет устраивать бучу. Никто подойдет для этого лучше, чем повар из забегаловки. Он обнял Энди за плечи и повел к Чифу Рэндлфу. Большой Джим глянул на красное и распухшее лицо Барби с таким видом, будто перед ним какое-то незнакомое ему насекомое. Доказательство мы найдем, я в этом не сомневаюсь. Он уже показал, что ему не хватает ума заметать следы. Барби смотрел на Рэндлфа. — Это подстава, — прогнусавил он. — Возможно, все это началось потому, что Ренни хотел прикрыть свой зад, но теперь идет только борьба за власть. Пока вы, возможно, незаменимы, Чиф. Но когда замена отыщется, от вас тоже избавится. — Заткнись, — бросил Рэндалф. Ренни гладил Энди по волосам. Барби подумала о своей матери, которая частенько гладила их кокер-спаниеля Мисси, когда-то стала старой, глупой и страдающей недержанием мочи. — Он заплатит свою цену, Энди, даю тебе слово. Но сначала мы должны выяснить подробности, что, где, почему, кто еще в этом участвует, потому что он не одиночка. Можешь поставить на это свой «Последний зуб. У него есть сообщники. Он заплатит свою цену, но сначала мы должны выжать из него всю информацию». «Какую цену?» — теперь Энди смотрел на Большого Джима, жадно ловя каждое слово. «Какую цену он заплатит?» «Ну что ж, если он знает, как убрать купол, а я этого не исключаю, то мы удовлетворимся». — Тем, что отправим его в Шоушенг до конца жизни, без права условно-досрочного освобождения. — Этого недостаточно, — прошептал Энди. Рэнни все еще поглаживал его по голове. — А если купол не исчезнет? — он улыбнулся. — В этом случае нам придется судить его самим, и, признав виновным, мы его казним. Тебе это нравится больше? Карасто, прошептал Энди. «И мне тоже, дружище! Поглаживая, поглаживая! И мне тоже!» Восемнадцатое. Они выехали из леса вместе, редком, и остановились, глядя вверх на яблоневый сад, занимающий вершину Блэк-Риджа. «Там что-то есть!» – воскликнул Бенни. «Я вижу!» В голосе слышалось волнение, но Джо показалось, что звучит он как-то отчужденно. — Я тоже, — подхватила Нори. — Это похоже на... на... она хотела сказать радиомаяк, но на все слово ее не хватило. Она сумела произнести только р-р-р, как малыш, играющий с грузовиком в песочнице. Потом свалилась с велосипеда, лежала на дороге, и у нее поддергивались руки и ноги. «Нори?» Джо посмотрел на нее скорее в изумлении, чем в тревоге. Потом на Бенни. Их взгляды на мгновение встретились, а после уже Бенни повалился на землю, потянув за собой велосипед. Начал дергаться, пинками отбросил Plains в сторону. Счетчик Гейгера вывалился из корзинки лицевой стороной вниз. Джо шагнул к нему, протянул руку, которая, казалось, растягивалась как резина. Перевернул желтый прибор. Стрелка прыгнула к плюс двум стам и находилась у самой границы красной зоны. Он успел это увидеть, прежде чем провалился в черную дыру, заполненную оранжевыми языками пламени. Те поднимались от огромной кучи тыкв, сложенных в форме погребальной пирамиды. Откуда-то доносились голоса, потерянные и испуганные, Потом Джо поглотила тьма. Девятнадцатое. Когда Джулия пришла в редакцию «Демократа» из супермаркета, Тони Гуэй, ранее спортивный репортер, а теперь взявший на себя весь отдел новостей, что-то печатал на ноутбуке. Она протянула ему фотоаппарат. «Оторвись от того, что делаешь, и распечатай эти фотографии». Сама села за компьютер, чтобы напечатать свою статью. Начало держала в голове, пока шла по главной улице. Эрник Элверт, бывший управляющий мира еды, призвал людей войти через служебный вход. Сказал, что открыл им дверь. Но опоздал. Бунт уже набрал силу. Начало ей нравилось. Проблема заключалась в том, что она не могла это напечатать. Пальцы то и дело били не по тем клавишам. «Иди наверх и приляг», — предложил Тони. «Нет, я должна написать. В таком состоянии ты ничего не напишешь. Ты дрожишь, как лист на ветру. Это шок. Приляг на часок. Я выведу фотографии и перешлю их в твой компьютер. Расшифрую твои записи. Иди наверх». Ей не нравились его слова, но он вещал истину. Только прилегла она, как выяснилось, не на часок. Выспаться не удавалось с пятницы, а после нее, казалось, прошла целая вечность. Так что Джулия провалилась в глубокий сон, едва ее голова коснулась подушки. Проснувшись, в панике увидела, какие длинные тени у нее в спальне. Скоро вечер, а Горас не выгулен, должно быть, напустил лужу в каком-нибудь углу и теперь будет виновата смотреть на нее, хотя сам совершенно ни при чем. Вина целиком и полностью ее. Сунув ноги в кроссовки, Джулия поспешила на кухню и нашла корги, не подвывающим у двери, а мирно спящим, на своей подстилке между плитой и холодильником. На столе ее ждала записка, прислоненная к солонке и пепельнице. 15.00. Джулия. Мы с Питом Ф. на пару написали статью про супермаркет. Не такой уж шедевр, но станет им, когда ты пройдешься по ней рукой мастера. Также он говорит, что ты должна написать передовицу. Фотографии ты сделала неплохие. Заходил Роме Берпи, и он говорит, что бумаги у него предостаточно, так что об этом можно не беспокоиться. Также он говорит, что ты... Должна написать передовицу о случившемся. «Решение совершенно ненужное», – сказал он о закрытии супермаркета, – «и абсолютно некомпетентное, если только они не хотели, чтобы все так вышло. Я бы этот вариант не отбрасывал. И я говорю не о Рэндалфе». «Мы с Питом согласились, что это должна быть передовица, но нам нужно выждать, пока не соберутся все факты. Мы также согласились, что тебе надо выспаться». Если мы хотим, чтобы ты написала ее так, как она должна быть написана. У тебя чемоданы под глазами, босс. Я иду домой, чтобы немного побыть с женой и детьми. Пит ушел в полицию. Говорит, случилось что-то важное, и он хочет выяснить, что именно. Тони Г. П.С. Я выгулял Гороса. Он сделал все свои дела. Джулия, которая не хотела, чтобы Горс забыл, что она — часть его жизни, разбудила пса и скормила ему половину колбаски, Беннинг-Стрип после чего спустилась вниз выправить статью и написать передовицу, как предлагали Тони и Пит, и только села за компьютер, как зазвонил ее мобильник. — Шамуэй, демократ? — Джулия, — раздался голос Пита Фримена. — Я думаю, тебе лучше прийти сюда. Марти Арсена дежурит, и он не пускает меня. Велел мне выйти вон. Он же не полицейский, просто тупой толстяк, который подрабатывает в полиции, регулируя транспорт в летнее время. Но теперь ведет себя так, будто самый крутой коп. Пит у меня масса работы, поэтому Брэнда Паркинс мертва и Энджи Маккейн, Доди Сандерс. Что? Она резко вскочила, опрокинув стул. И Лестер Когинс. Все убиты. И слушай внимательно. Дэйл Барбара арестован за эти убийства. Он внизу в камере. Я уже бегу. Ух, черт, сюда идет Энди Сандерс, и слезы так и катятся из его чертовых глаз. Попытаться задать ему вопрос или... Нет, этот человек три дня назад потерял жену, а теперь дочь. Мне Нью-Йорк пост. Сейчас приду. Она разорвала связь, не дожидаясь ответа Пита. Поначалу не испытывала особого волнения, даже вспомнила, что надо запереть дверь редакции. Но когда оказалась на тротуаре, на жаре и под табачного цвета небом, спокойствие ушло, и Джулия побежала. 20 Джо, Нори и Бенни, подергивая руками и ногами, лежали на Блэк Ридж Роуд, подставшим каким-то рассеянным солнечным светом. Жара плотно окутывала их. Ворона, не в малейшей степени не проявляющая суицидальных тенденций, села на телефонный провод, уставилась на них блестящими умными глазками, громко каркнула и, махая крыльями, улетела сквозь странный послеполуденный воздух. «Хэллоуин!» — пробормотал Джо. «Заставьте их!» «Перестать кричать!» — простонал Бенни. «Нет, солнца!» — руки Норри хватали воздух. Она плакала. «Нет солнца, Господи! Больше нет солнца!» Наверху, в яблоневом саду, из которого открывался ведь на весь Честерсмил, мигал яркий розовато-лиловый свет. Вспыхивал каждые пятнадцать секунд. 21. Джулия, с еще опухшим от сна лицом и волосами торчком стоящими на затылке, взбежала по лестнице к дверям полицейского участка. Когда Пит пристроился к ней, покачала головой. «Лучше останься здесь. Я, возможно, позову тебя, когда буду брать интервью». «Я люблю позитивное мышление, но я бы на это не рассчитывал. Как думаешь, кто появился после Энди?» Бит указал на Хаммер, припаркованный перед пожарным гидрантом. Около него стояли Линда Эверетт и Джеки Уэттингтон, увлеченные разговором. Чувствовалось, что обе женщины очень взволнованы. В участке Джулия прежде всего поразила жара. Кондиционер отключили, вероятно, чтобы экономить электричество. А потом количество находившихся там молодых людей, включая двух из бог знает скольких, братьев кельян. Эти узнавались безошибочно, по крючковатым носам и круглым головам. Молодые люди заполняли какие-то бланки. «А если у меня не было последнего места работы?» – спросил один другого. Снизу доносились крики вперемешку с рыданиями Энди Сандерса. Джулия через просторный холл направилась к лестнице в подвал – Она бывала тут много лет, даже вносила деньги в фонд кофе и пончиков, их клали в проволочную корзинку. Ее никогда не останавливали, но тут Марти Арсена сказал. «Вы не можете туда пройти, мисс Шамуэ, таков приказ». В голосе звучали извиняющиеся, примиренческие нотки, которых, вероятно, не было и в помине, когда он выпроваживал из участка Пита Фримена. И в этот самый момент Большой Джим Рэнни и Энди Сандерс появились из курятника, как называли подвал сотрудники полицейского участка Милла. Энди плакал. Большой Джим обнимал его и что-то говорил успокаивающим тоном. Питер Рэндалф следовал за ними. Форма чифа выглядела так, будто он идет на парад, но лицо принадлежало человеку, который едва спасся при взрыве бомбы. «Джим, Питер», — обратилась к ним Джулия, — «я хочу поговорить с вами для демократа». Большой Джим повернулся к ней лишь на мгновение, чтобы одарить взглядом, в котором ясно читалось, что грешники в аду могут хотеть ледяной водицы. Потом повел Энди к кабинету Чифа, говоря о том, что «сейчас надо помолиться». Джулия попыталась проскочить мимо стола дежурного, с виноватым выражением лица Марти схватил ее за руку. «В прошлом году ты попросил меня ничего не писать о ссоре с женой Марти, — напомнила ему Джулия. — Я не написала, потому что иначе ты потерял бы работу, поэтому, если тебе знакомо чувство благодарности, пропусти меня». Марти отпустил ее руку. — Я пытался тебя остановить, но ты не послушалась, — прошептал он. — Запомни это. Джулия последовала за ранней компанией. — Одну минуту, — обратилась она к Большому Джиму, — ты и Чифрендл в городские чиновники, и вам придется поговорить со мной. На этот раз во взгляде Большого Джима читались злость и презрение. — Нет, не будем мы с тобой говорить, и ты не имеешь права здесь... «Находиться». «А он имеет?» Джулия указала на Энди Сандерса. «Если то, что я слышала о доде правда, он тем более не имел никакого права спускаться вниз». «Этот сукин сын убил мою любимую девочку!» Взвизгнул Сандерс. Большой Джим наставил палец на Джулию. «Ты все узнаешь, когда мы будем готовы ознакомить тебя с подробностями. Но не раньше». Я хочу видеть Барбару. Он арестован. За четыре убийства. Ты рехнулась. Если отец одной из его предполагаемых жертв виделся с ним, почему нельзя мне? Потому что ты не жертва и не родственница жертв. Верхняя губа Большого Джима приподнялась, обнажая зубы. У него есть адвокат? Наш разговор закончен». Жень, ему не нужен адвокат, его нужно повесить. Он убил мою любимую девочку. Пошли, дружище, мы скажем об этом Господу в молитве. И какие у вас улики? Он сознался? Если нет, какое у него алиби? Как оно соотносится со временем смертей? Вы вообще установили время смерти каждого? Если тела только что нашли, как вы можете так уверенно обвинять его? Их застрелили, зарезали или... Пит, избавься от этой болтливой ведьмы, — бросил Большой Джим, не оборачиваясь. Если она не уйдет сама, выстави ее и скажи тому, кто сидит за столом дежурного, что он уволен. Марти Арсен искривился, провел рукой по глазам. Большой Джим увел Энди в кабинет Чифа и закрыл дверь. — Ему предъявлены обвинения? — спросила Джулия Рэндалфа. — Нельзя предъявлять обвинения без адвоката. Ты знаешь, это незаконно. И хотя он не выглядел опасным, только ошеломленным, от слов Питера Рэндалфа у нее похолодело сердце. — Пока купол на месте, Джулия, мы решаем, что законно, а что нет. — Когда их убили, уж это ты можешь мне сказать? Что ж, похоже, обе девушки были пер... Дверь кабинета открылась. И Джулия не сомневалась, что Большой Джим стоял с другой стороны двери, слушаясь в каждое слово. Энди сидел за столом, теперь уже Рэндалфа, закрыв лицо руками. — Выстави ее отсюда, — рявкнул Большой Джим. — Не хочу больше этого повторять. «Вы не можете держать Барбару в полной изоляции и не можете лишать информации жителей этого города», прокричала Джулия. «Ты не права. По обоим пунктам слышала выражение. Если ты не часть решения, то становишься частью проблемы. Что ж, находясь здесь, ты ничего не решаешь. Ты, надоедливая смутьянка, всегда такой была, и если ты не уйдешь...» Тебя арестуют. Последнее предупреждение. «Отлично! Арестуй меня! Посади в камеру в подвале!» Она вытянула руки с запястьями вместе, как бы подставляя их под наручники. На мгновение подумала, что Джим Рэни сейчас ударит ее. Такое желание явно читалось на его лице. Вместо этого он обратился к Питу Рэндалфу. — Говорю последний раз. Выстави отсюда эту смутьянку. Будет сопротивляться. Вышвырни ее. И он захлопнул дверь. Не решаясь встретиться с ней взглядом, со щеками цвета только что обожженного кирпича, Пит Рэндалф взял ее за руку. На этот раз Жулия подчинилась, когда проходила мимо стола дежурного Марти, Обратился к ней скорее печальным, чем злым голосом. — Видишь, как вышло. Теперь мое место займет один из этих бандитов, которые не могут отличить собственный зад от локтя. — Ты не потеряешь работу, Марти, — успокоил его Рэндалф. — Я договорюсь. Мгновением позже Джулия стояла на улице, моргая от яркого солнечного света. — Как все прошло? — спросил Пит Фримен. 22. Бенни очнулся первым и чувствовал себя в полном порядке, разве что донимала жара. Рубашка прилипла к мокрой от пота и далеко не могучей груди. Он подполз к норе, тряхнул за плечо. Она открыла глаза, посмотрела на него, ничего не соображая. Пряди волос облепляли, влажные от пота щеки. — Что случилось? — спросила она. — Я, должно быть, заснула? «Мне что-то снилось, только не могу вспомнить, что именно, но плохое. Я точно знаю». Джо МакЛэтча перекатился на живот, поднялся на колени. «Джо-Джо» — обратился к нему Бенни. «Так он не называл друга уже с четвертого класса. Ты как?» «Нормально. Горели тыквы». «Какие тыквы?» Джо покачал головой, не мог вспомнить, знал только одно, ему хотелось уйти в тень и допить Снеппл, потом он подумал о счетчике Гейгера, вытащил его из канавы и с облегчением увидел, что прибор по-прежнему работает, в двадцатом столетии все похоже делали на совесть. Он показал шкалу Бенни, все те же плюс двести хотел показать Норри, но та смотрела вверх по склону на яблоневый сад на вершине Блэк Ридж. «Это что?» — указала она рукой. Сначала Джо ничего не увидел. Потом полыхнула яркая пурпурная вспышка, такая яркая, что слепила глаза, через какое-то время полыхнула вновь. Он посмотрел на часы, чтобы засечь время между вспышками, но они остановились в 16.02. «Я думаю, это то, что мы искали», — Джо встал. Ожидал, что ноги стали ватными, и не удержат его, но ошибся. Если не считать жиры чувствовал он себя прекрасно. Выметаемся отсюда, пока эта хреновина нас не стерилизовала или что-то в таком роде. Чувак, да кому нужны дети? Они могут вырасти такими же, как я. Тем не менее, Бенни оседлал велосипед. Возвращались они тем же путем и не остановились, чтобы отдохнуть и перекусить, пока не миновали мост и не добрались до шоссе номер 119».